Глава 87. Лошадь, скачущая по облакам. Должен ли я принимать это задание? Ленчень вообще не был удивлен уровнем сложности задания, данное мэром города Лазурного дракона. Ведь любое задание с припиской скрытое или уникальное все невероятно сложны, и задания скрытые и уникальные, еще более сложны. Но то, чего не ожидал Ленчень, это наказание за провал. Известность падает до нуля. А отношение мэра сильно уменьшается, и невозможно после брать задания в городе Лазурного Дракона. Что за штраф такой? Это даже страшнее падение уровня на 3. Если он действительно провалится, то его жизнь в городе Лазурного Дракона сильно усложнится. Но все же в этом задании есть немного совести. Если он откажется от задания, то ничего не произойдет. Но как только он принимает задание, все надежды на спасение жизни его сына он возлагает на него. И если ему все удастся, то линчения щедро одарят. Но если он провалится, то он получит все шишки. Кого волнует, что он наследник бога войны, его уровень благосклонности к нему упадет до отмены заданий. И ни один NPC города Лазурного Дракона не даст ему задания. Кроме того, система предупредила его, что невозможно завершить. Да, и еще с таким штрафом. Должен ли я принимать его? У скрытого уникального задания должна быть шикарная щедрая награда, но и сложность чрезвычайно высокая, и к тому же жестокий штраф. Уровень городской стражи в городе Лазурного Дракона от 80 и выше, и такие NPC погибли на кряже Тихой Души, а он всего лишь игрок 11 уровня. Любой бы подумал, что это самоубийство. Причем смертью тут не отделаешься, после тебя ждет наказание. Но все же награда должна быть превосходной, верно? Хорошо, принимаю. В течение одного месяца я принесу траву черного пламени. Лин Чинь поднял голову и ответил мэру города Лазурного Дракона, смотря прямо в глаза. После этого ответа беспокойство и неуверенность в его сердце пропало мгновенно. Причина, почему он отличался от большинства людей в том, что он постоянно рискует делать то, что большинство людей считают невозможным, как и испытание бога войны. Это такое же невозможное испытание в этих горах, но в результате он выбирал и проходил. Отлично! Мэр радостно закивал головой. Воистину, человек, который смог пройти испытание бога войны, не боится таких трудностей и смерти. Даже если вы сейчас слабы, я чувствую некое доверие к вам, Путешествие к кряжу Тихой Души долгое, а идя в ту сторону будет стоять магазин ездовых животных. Возьмите там одного... Ох, точно! Мэр взял волшебную ручку и бумагу и написал пару слов на ней и запечатал в конверте. Возьмите это и покажите владельцу магазина, он подарит вам лучшее ездовое животное. Даже если в моем сердце все еще есть тревога и беспокойство, я предполагаю, что перед тем, как отправиться на кряж Тихой Души, вы повысите свою силу. Вы унаследовали силу бога войны, поэтому ваш рост должен быть очень быстрым. Чем больше ваша сила, тем больше ваши шансы на успех. Когда вы будете готовы и не будете знать, куда идти, идите на восток. И любой встречный скажет вам, где находится кряж. В конце концов, это запретная область, о которой знают все. Молодой человек, я больше не могу выдержать того, как охранники погибают. И поэтому все надежды возлагаю на вас. Я буду ждать вашего триумфального возвращения. «Я принял действительно проблемный квест», – тихо сказал Линчен, держа в руках письмо мэра города Лазурного Дракона. «Это действительно самое тяжелое задание, принятое и жестоким штрафом. Бесчисленное количество бесподобных мастеров не вступало туда, ведь там их ждала только смерть. Я просто мелкий игрок, смогу ли я завершить это задание?» Он волновался, но в действительности в глубине его сердца прыгало от волнения. Он был таким человеком, что хотел бросать вызов более сложным испытаниям. Раз я принял его, то должен готовиться должным образом. Он направился в магазины для подготовки, используя ту крупную сумму денег, что выпала из птицы западного ветра, и купил желтых и темно-синих зелий. Подумав немного, он купил зеленые, что могли восстановить 800 ОЗ, и последнее, что он приобрел, была карта «Города лазурного дракона». На карте он поставил направление к магазину ездовых животных и пошел в ту сторону. В магазине ездовых животных был только маленький сморщенный человек. Видимо, из-за того, что у него не было дел, он вяло сидел на стуле, услышав, что кто-то вошел, ему было лень даже открыть глаза. Лин Чень оглянулся и не увидел ни одного животного, но тут было много разных принадлежностей к ним. А на стене была цена на всех ездовых животных. Гнедая лошадь качество 1 ездовое животное скорость передвижения плюс 20 нет никаких дополнительных способностей не может быть улучшена цена 200 золотых большая лошадь качество 1 ездовое животное скорость передвижения плюс 30 нет никаких дополнительных способностей не может быть улучшена цена 500 золотых лошадь тысячи миль качество 2 ездовое животное скорость передвижения плюс 40 Нет никаких дополнительных способностей, не может быть улучшена. Цена 2000 золотых. Ахалтикинская лошадь. Качество 2. Ездовое животное. Скорость передвижения плюс 50. Нет никаких дополнительных способностей, не может быть улучшена. Цена 5000 золотых. Лошадь скачущая по облакам. Качество 3. Ездовое животное. Скорость передвижения плюс 60. Нет никаких дополнительных способностей, не может быть улучшена. Цена 20 тысяч золотых. Этот магазин продает в общей сложности 5 лошадей. Вслед за повышением скорости передвижения росла. Последняя же лошадь дает 60 СП и стоит 20 тысяч. На текущий момент эта цена была астрономической, которую никто не мог потянуть. Но все же СП слишком важная характеристика для каждого класса, поэтому не важно, сколько она стоит. Пока эта лошадь дает СП, ее необходимо купить. «Хозяин, я за лошадью!» Линчейн достал письмо мэра и положил его на прилавок. Услышав голос линченя, старик открыл немного один глаз, но когда увидел письмо, полностью открыл оба. Он посмотрел еще раз на линченя, после чего взял письмо, после чего быстро с серьезным выражением его прочитал. «Так как этого просит сам господин мэр, я одолжу тебе лошадь». Закончив говорить, он махнул рукой и луч белого света ударил в линченя. Дзинь! Вы получили ездовое животное, лошадь, скачущая по облакам. Теперь она занимает свободный слот для ездовых животных. Святые макарошки. Лошадь, скачущая по облакам. Лошадь, скачущая по облакам, что стоит целых 20 тысяч золотых. Получив такой дорогой подарок, Лин Чень был возбужден на секунду. Его радость длилась 2 секунды, и тут он получил новое уведомление. Дзинь! Лошадь, скачущая по облакам, выдана вам временно. Если вы удачно завершите задание в поисках травы черного пламени, тогда вам не нужно будет ее возвращать. Но если вы провалите, то вы должны будете вернуть ее в течение месяца. Если лошадь, скачущая по облакам, не может быть возвращена из-за того, что она погибла, или по другой причине, у вас будут отниматься 20 тысяч золотых, пока вы не выплатите полностью сумму. «Стопорная голова!» «Она в долг!» «Все не может быть так просто!» Линчень улыбнулся и, не сказав ни слова, вышел из магазина. Выйдя, он связался с Линшу и Жо, что была в деревне новичков. Жожо, -жо, где ты прямо сейчас?» «Бью маленьких монстров и выполняю задание. Точно, брат, две высокоуровневые сестры сказали, что предложили мне помочь прокачаться. Они выглядели очень добрыми и даже прогнали парней, что хотели подойти ко мне». Я должна согласиться. Если бы к Лен Шуй Жо подошли бы мужчины, Лин Чень точно бы не согласился. Да и сама Лен Шуйжо знала, насколько она красива. Но женщины... Но почему эти две высокоуровневые женщины подошли к ней, кто только вошел в игру? Может быть... Э, как их имена? Спросил Лин Чэнь. И меня... ум. Одну зовут Яо Янь, другую Цянь Мо. Яо Янь и Цянь Мо? «Вот значит, кто это?» Лин Чэнь облегченно вздохнул. Он сказал с легкой улыбкой. «Просто они подумали, что ты очень милая и решили помочь тебе. Соглашайся. С ними твой прогресс будет быстрее». «Хорошо, тогда я соглашусь прямо сейчас». С этими двумя волнение Шуйжо пропало. После звонка Лин Чэнь призвал лошадь, скачущую по облакам. Оседлав ее, его скорость сильно возросла. И он направился к выходу из города. Один месяц – это очень мало. Как и сказал мэр, перед тем, как идти на кряж Тихой Души, он должен поднять уровень. По крайней мере, он должен поднять уровень до момента, когда сможет одеть клинок Западного Ветра. И после этого его сила сильно возрастет. Текущие ОУ. 2180. Убив трех боссов класс Лорд и Птицу Западного Ветра в испытании Бога Войны, Лин Чень получил огромное количество ОУ. Этого ОУ хватит, чтобы улучшить навыки воинственного духа. Он открыл окно персонажа и выбрал «Улучшить» манипуляцию предмета. Цинь! Ваш навык «Манипуляция предмета» успешно улучшена до третьего уровня. Техника управления предмета. Текущий уровень – третий, максимальный уровень – десятый, ОУ для улучшения до четвертого уровня – 2400. Древняя боевая техника после практики дает возможность одевать предмет выше уровнем. Эффект игнорирует требования предмета на третьем уровне. С техникой управления предмета третьего уровня ему нужен только первый уровень, чтобы он смог одеть все, что упало на испытании, в том числе и клинок западного ветра. Оставшиеся 580 ОУ он вложил в четырехугольную звездную формацию, подняв ее до третьего уровня. Четырехугольная звездная формация. Текущий уровень – третий, максимальный – десятый, ОУ для улучшения до четвертого уровня – 800. Используя силу воинственного духа, сметает все вокруг в радиусе 10 метров вокруг себя. Ярость воинственной души наносить сокрушающий урон всем внутри формации. Урон 400% от обычного урона. Шанс критического удара 10%. 100% шанс сбить с ног. Стоимость ОМ 100. Перезарядка 60 секунд. Сила и шанс критического удара возросла, а ОУ осталось только 80%. Завершив распределение ОУ, Линчень увеличил скорость и поскакал к восточным воротам. Глава 88. Красноглазый ящер. Каждый игрок имеет 10 слотов для ездовых животных, но одновременно он может призвать только одного. Ездовые животные это средство передвижения для игроков. И в процессе езды игрок не получает урона. В то же время на ранних стадиях игры на ездовых животных могут сражаться только войны и стражи. Лучники, убийцы, маги, жрецы и призыватели не могут сражаться верхом. Они смогут только после того, как достигнут 30 уровня. Приобретут соответствующий навык, к примеру, навык верховая стрельба из класса лучник. Езда верхом значительно увеличивает скорость передвижения. В виртуальных мирах СП, несомненно, является важным показателем. Ее значение важно не только во время путешествия. Но также ее значение оказывает сильное влияние на выполнение боевых тактик и на результаты сражений. Тем более при встрече превосходящего в силе противника, СП усилит возможности кайтинга. А при столкновении с противником, с которым трудно бороться, есть возможность просто сбежать. Среди всех профессий у убийц самый высокий показатель СП, тем самым их мобильность компенсирует низкую защиту и недостаток здоровья. Засады, кайтинг или побег – эти преимущества полезны во многих ситуациях. Но верховая езда также имеет недостатки, а именно ограниченность маневров, которые возможно совершить игроку во время езды. Все же, как ни крути, но управлять своим телом проще, чем управлять своим телом и животным. Поэтому Лиан решил сражаться с монстрами не верхом. Да и в магазине ездовых животных не продавались никакие атакующие способности а сами по себе у животных нет никакой возможности атаковать. Также ездовые животные делятся на ранги от низшего к высшему. Один ранг, два ранга, три ранга, четыре ранга, пять рангов, божественного ранга, конца небес, таинственного бога и святого разрушителя. В магазинах можно найти ездовых животных только с первого по третий ранг, их достаточно легко получить. Начиная с ездовых животных пятого ранга и выше, У таких животных появляются способности к атаке. Они могут помочь своему владельцу. Но получить такое ездовое животное – это не то, о чем может мечтать обычный игрок. Лошадь, скачущая по облакам третьего ранга, уже стоит 20 тысяч золотых. Насколько же дорогое тогда ездовое животное четвертого ранга и выше? Обычный игрок даже не смеет мечтать о том, чтобы столько накопить. Город лазурного дракона был очень большим. Линчэнь наконец-то увидел восточные ворота города. После длительной верховой езды его клонило в сон. Восточная окраина города представляет собой зону отдыха с зеленой травой и легким ветерком. Животные, что тут водятся, не могут атаковать, такие как корольчата и котята. Восточнее находятся леса и поля. Дзень! Вы попали в локацию равнины!» Из-за того, что это место было близко расположено к городу, Монстры тут были невысокого уровня. На границе Ленчень встретил беспокойную антилопу 10 уровня. Прямо сейчас Ленчению надо было быстро повышать уровень и ему некогда тратить время на слабых созданий. Он ускорился, входя в глубины равнин. В центре равнин была территория красноглазых ящеров. Красноглазый ящер, тип, зверь, уровень 15, ОЗ, 650, ящер странной формы и красными зрачками, При ударе от него отлетают искры, которые иногда вызывают огромные пожары на равнинах. Красноглазые ящеры очень большие. Каждый примерно имеет длину около 2 метров. Все собрались в группы, что имело достаточно ужасающий вид. Ленчень остановился и спрыгнул с лошади. Красноглазых ящеров было мало, но они были сконцентрированы в одном месте. Значит, это отличное место для фарма. Со вспышкой света в каждой его руке появилось оружие, он открыл свое окно статуса. Персонаж. Лентянь. Уровень. 11 класс. Воинственный дух. Лентянь. Гильдии. Нет. Известность. 5485. Денежные средства. 19 золотых, 0 серебряных, 0 бронзовых. ОУ. 80. Основные характеристики. Сила. 137. Выносливость. 25. Ловкость. 47. Интеллект. 15. Ворожденные характеристики. Удача 8. Сообразительность 8. ОЗ 700. ОМ 370. Сила физической атаки 523. Сила магической атаки 30. Физическая защита 103. Меткость. Абсолютная меткость. Уклонение 47. Шанс критического удара 22%. Шанс пронзания 12%. Игнорирует защиту. Скорость атаки – 100%, скорость передвижения – 132, магическое сопротивление – вода – 3%, огонь – 0%, молнии – 0%, земля – 3%, свет – 0%, тьма – 0%. Питомец – священный духовный зверь, сяохуэй, ездовое животное, лошадь, скачущая по облакам, умение, личное умение, сканирование, текущий уровень – 1%. Уровень невозможно улучшить. Манна 1. Возможность изучить основные характеристики врага, если его уровень не превышает ваш собственный на 10 уровень. Жертвоприношение души. Текущий уровень 3. Максимальный 4. Оу для улучшения на 4 уровень 50 тысяч. Тупиковый прием, который обменивает вашу жизнь и душу на невероятную силу атаки. Только игроки, сильные духом и уверенные в своих атаках, Могут разблокировать и использовать это умение. После активации ОЗ равно одному. Сила физической атаки плюс 300%. Сила магической атаки плюс 300%. На применение какого-либо умения или навыка не имеет каких-либо затрат. Включая затраты ОЗ и ОМ. Продолжительность 20 секунд. Нельзя остановить в процессе. Нельзя применить ни один способ для восстановления ОЗ. Восстановление откат. 200 секунд. Техника небесного ветра. Текущий уровень 3, максимальный 10, ОУ для улучшения на 4 уровень 2400. Древняя боевая техника после практики увеличивает урон, наносимый любым видом оружия. Эффект. При использовании любого оружия урон увеличивается на 15%. Эффект не суммируется с другими навыками владения оружием. Техника управления предметом. Текущий уровень 3, максимальный уровень 10, ОУ для улучшения до третьего уровня 2400. Древняя боевая техника после практики дает возможность одевать предмет выше уровнем. Эффект игнорирует требования предмета на третьем уровне. Классовые навыки. Воинственный дух лентянь. Техника бога войны. Текущий уровень 2, максимальный 10, ОУ для повышения до второго уровня 2000. Могущественная техника, изначально принадлежащая богу войны, после практики может сильно увеличить силу атаки навсегда. Эффект. Сила увеличена на 2 умножить на х. Сила физической атаки увеличена на 5 умножить на х, где x равно текущему уровню. Удар лентяня. Текущий уровень 2, максимальный 10, ОУ для повышения до третьего уровня 400, используя силу, оружия в руке атакует одиночную цель, внезапно выпуская всю его силу. Нанося сокрушающий урон. Эффект. Атака по одиночной цели. Урон 210% от оружия. Шанс критического удара. Плюс 5%. Шанс ошеломления. 5% на 3-5 секунд. Большой шанс оттолкнуть цель. Стоимость ОМ 15. Перезарядка 0. Взрыв лентяня. Текущий уровень 2. Максимальный 10. ОУ для повышения на третий уровень 300. Вливает... Силу воинственного духа в оружие, после чего моментально высвобождает ее, вызывая взрыв в небольшой области в 5 метрах перед собой. Уровень равен 110% от стандартных атак. Стоимостью М 20, перезарядка 0. Четырехугольная звездная формация. Текущий уровень 3, максимальный 10, ОУ для улучшения до 4 уровня 800, используя силу воинственного духа, сметает все вокруг в радиусе 10 метров вокруг себя.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 Эффект – пронзающая атака по прямой линии на расстоянии 15 метров. Гарантированное попадание. 300% урона. Однопроцентный шанс моментальной смерти. ОЗ – 50, ОМ – 50. Восстановление – 100 секунд. Лунная тень – эксклюзивный навык лунной кары. При использовании высвобождает лунный свет, освещая все тени, принудительно замораживая все тени и их владельцев под луной. Эффект – Все цели в x метрах будут заморожены, где x равно текущий уровень, на 5 секунд. Стоимость м 0, перезарядка – 60 секунд. Снаряжение. Оружие. Правая рука – парящее облако, копье. Левая рука – песчаный клинок, двуручный меч. Лунный браслет. Лунная кара. Шлем. Серебряный шлем. Маска. Обычная маска. Ожерелье. Нет. Серьги. Нет. Кольцо. Кольцо ловкости. Нет. Знаки отличия. Доказательство мужества. Верхняя одежда. Одежда с золотой прошивкой. Пояс. Нет. Нижняя одежда. Брюки из кожи монстра. Наручи. Белый серебряный браслет. Обувь. Белые серебряные ботинки. Потрясающая характеристика, навыки и неповторимое снаряжение. Если текущий статус линчения обнародовать, кто знает, сколько глаз вылезет из орбит. И прямо сейчас он 12 уровня, когда остальные все еще в деревне новичков. И он собирается идти... Гриндить монстров 15 уровня. Брат, я подняла уровень! Линчень только подкрался к группе красноглазых ящеров, как вдруг радостный голос Лин Шуйжо раздался из его коммуникатора. Лин Чэнь слегка улыбнулся, но поднять один уровень за такое короткое утро это как-то немного. Поговорив немного с лин Шуйжо, линчень снова поднял оружие, готовясь атаковать ящериц. После того, как игроки меняли свои начальные классы на адекватные, их навыки становились более универсальными и более продуманными. Их статистика и сила тоже сильно увеличились. А раз игроки становятся сильнее, значит и монстры должны становиться сильнее. Удар лентяня! Подняв вверх парящее облако над головой, он нанес удар лентяня, после использования которого произошел взрыв, ударив ближайшего к ящера. Минус 1207. Четырехзначное значение выплыло над головой красноглазого ящера, опустошив ОЗ, а тело отлетело на несколько метров. Эта атака разворошила синое гнездо, и все оставшиеся ящеры направились на ленченя, испуская во все стороны искры. Тут было много ящеров, и в мгновение ока его окружило десяток таких. Скорость красноглазых ящеров поразила ленченя. Будучи окруженным десятком таких рептилий, любой другой игрок в такой ситуации убежал бы в панике. Против окружающих его противников он использовал взрыв лентяня, и от него пошло две энергетические волны. Минус 632, минус 627, минус 1248, минус 631, минус 661. Огромное количество нанесенного урона всплыло над головами ящеров. Есть даже четырехзначный показатель урона. Если ленчень пронзит или кританет ящера, то он моментально умрет. И даже без этого любой из них способен выдержать только один его удар. После же второго он погибает. Но от двух оружий, что были у линчения, семь ящеров, что были перед ним, моментально погибли. Но линчень не остановился и сделал еще один двойной взрыв Лентяня. И после этой серии пять ящеров позади линчения тоже погибли. Ха! Как эффективно! Смотря на группу мертвых ящеров, перед собой Лин Чен не сдержался и похвалил себя. Нормальный игрок 11 уровня, увидев монстра 15 уровня, быстро бы предпочел взять ноги в руки и слинять, а он только что этими самыми руками убил группу монстров 15 уровня. Несмотря на эффект ревности небес, ему нужно в два раза больше опыта, но, подумав немного, ему нужно находиться каждый день в игре минимум 10 часов чтобы не отставать от игроков и даже опережать большинство игроков. "Выходи, Сяохуэй, выходи и поглоти их", Лин Чэнь призвал Сяохуэя. Он сразу рванул к еде и стал быстро поглощать ящеров. Лин Чень заметил, что скорость пожирания не зависит от размера существа, а только от его силы. Чем существо сильнее, тем дольше он будет его пожирать. Когда Сяохуэй закончил пожирать ящеров, он срыгнул красный кристалл. Ленчень подошел и подобрал его, и присмотревшись он понял, что тот ему знаком. Это же кристалл силы новичка. Убийство ящера дает вам около 7-8 меди, а кристалл силы новичка в магазине стоит 20 золотых. А если его продать, то можно выручить 8. То есть с одной ящерицы он будет иметь прибыль в 8 золотых. Ленчень еще раз осмотрел тела мертвых красноглазых ящеров и увидел только золотые монеты. Внезапно Сяо Хуэй одновременно поглотил сразу пять тел. Под удивительным взглядом Лин Чень, а Сяо Хуэй выплюнул что-то другое. И это было... Поглотив пять ящеров, одновременно он выплюнул еще больший красный кристалл. Ленчень подошел и подобрал его. Простой кристалл силы. Такой кристалл стоит 200 золотых в магазине. Глава 89. Четырехугольная звездная формация. Схев одного ящера, Сяо Хуэй создал один кристалл новичка. Поглотив пять, он выплюнул элементарный кристалл. Что будет, если он поглотит больше за раз? Создаст ли средний кристалл, который сейчас нигде невозможно приобрести? Эта идея кажется хорошей. Но после проверки оказалось, что поглотить пять кристаллов за раз – это предел для Сяо Хуэя. По крайней мере, пока что. Тогда пойдем. Лен Чень вошел в тихие равнины, разрушая эту тишину. Это была территория красноглазых ящериц. Ленчен вышел к ним, держа два оружия. Он выбирал места, где была высокая концентрация ящериц. Как только они заметили его, то сразу рванули на Линченя. Он мгновенно убивал несколько ящериц, оставшиеся сбегали. После чего их по пять штук за раз поглощал Сяо Хуэ и создавал кристалл. Ленчен убивал быстро, после Сяо Хуэ поглощал тоже быстро, и они не останавливались. Равнина была огромная, она могла вместить множество игроков одновременно, но вся эта земля была буквально вычищена Ленченем и Сяохуэем до пустынной части. Ленчень зачищал эту местность с пугающей скоростью, пока эта местность, кишащая ящерами, не стала пуста. И встретить двух за раз одновременно уже было сложно. Но это было недостаточно Ленченю, он отправился в другую зону для фарма, пока ящерицы не отреспаунятся и стал формить одновременно две зоны, влево и вправо. Но ящеры все равно не успевали вовремя респавниться. Спустя час. Цзинь! Ваш питомец, духовный зверь Сяохуэй успешно поднял уровень до 9. ОЗ плюс 200, ОМ плюс 5, защита плюс 20. В обычных условиях питомец не может поднимать уровень быстрее хозяина. Но Лин Чэнь обладал ревностью, и даже пусть они получают опыта с одинакового количества ящеров, Но Сяохуэй догонял Ленченя по уровню. Ведь на него эта черта не распространялась, но питомец никогда не сможет быть выше уровнем, чем хозяин. Но опыт Ленченя продолжал расти, а также за этот час в его инвентаре появилось 260 элементарных кристаллов. Кристаллы не хранятся в сумке, как зелья, и могут складироваться в одну ячейку до 200. 260 элементарных кристаллов силы. Когда он продаст их все в магазине города Лазурного Дракона, он получит 20 тысяч золотых. Когда Сяохуэй Хуэй поднял уровень, он остановился и, воспользовавшись моментом, Лин Чинь решил пересчитать кристаллы в инвентаре. И только одна мысль мелькала у него в голове. Я богат! Я реально богат! За час геноцида монстров он заработал 20 тысяч золотых. 20 тысяч золотых! Имея 20 тысяч золотых в начале игры, это все равно, что быть миллиардером. А ведь это всего лишь за один час. <кх> Глядя на виляющего и ищущего новых целей Сяо Хуэя, было понятно, что он не Лин Чэнь действительно не знал, насколько сильным он станет. Это только начало игры, это только монстр 15 уровня. А что же будет, когда монстры будут очень высокого уровня? Или боссы, или же высокоуровневые боссы. У него не было идей, что тогда выплюнет ему Сяо Хуэй. В полдень Лин Чень связался с Лин Шуйжо и сказал, чтобы она сделала перерыв и вышла из игры. И что время обеда? После обеда он вместе с Лин Шуйжо вместе вернулись в игру. Он был все так же на территории красноглазых ящериц. И что их популяция восстановилась. Он быстро снова все зачистил, а Сяо Хуэ счастливо их пожирал, создавая новые кристаллы. В течение следующих двух дней Лин Чень планировал оставаться здесь. Он убил несколько тысяч этих ящеров, и он получил 9 предметов. 7 белого качества, 2 железного и ни одного бронзового или выше. Также он выпил много восстанавливающих зелий, но у него был большой запас, и он мог оставаться тут для фарма на весь день. Вторую половину дня он уничтожал бесчисленное число монстров и получал за это огромное количество опыта. И количество элементарных кристаллов силы росло. Потихоньку Лин Чен приближался к 12 уровню, а Сяо Хуэй к 10. «Старший братик, я взяла второй уровень!» Лин Чен услышал счастливый крик Лин Шуйжо. Убив перед собой всех ящеров, он начал смеяться. Услышав голос Шуйжо, скука от повторяющегося дела прошла. Он поднял левую руку и ответил. Вперед, Жожо! Ох, я продолжу вычищать эту местность. Как только он сказал, это менее чем в 10 метров перед ним появился гигантский ящер с сияющей чешуей. Этот ящер был длиной в 4-5 метров. Все его тело было в огне, и он испускал красный свет. Как он появился, температура поднялась, и ящер уставился на него. А вокруг все другие ящеры разбежались в панике. Наконец-то появился элитный монстр. Подождите-ка, он не выглядит как обычный элитный монстр. Может ли быть огненный камонский дракон? Тип зверь, уровень 15, ранг лорд, ОЗ 15 000. мутация красноглазой ящерицы, имеет огромное тело и защиту, отличные наступательные возможности, агрессивен из-за пламени. Может выпускать пламя из любой части тела. Янчин терроризировал территорию красноглазых ящеров все утро. Половину дня, и не было ни одного маленького босса, а тут сразу лорд. Линчень отключил коммуникатор. Он начал выглядеть более серьезным, он взял на себя инициативу и рванул на всей скорости к нему. Пусть тело этого ящера было огромно, но он не был медленным. Как только ленчень оказался рядом с ним, он внезапно развернулся, и его здоровенный хвост пролетел рядом с телом Линченя. Если он его сможет ударить, то ленчень отлетит на 10 метров. Линчень, не снижая скорость, прыгнул, уворачиваясь от удара хвостом. И когда он начал падать, нанес удар с двух рук, активировав удар линтяня. бэнг бэнк Минус 966, минус 1245. С уроном линченя он проигнорировал высокую защиту огненного каботского дракона. Эти два удара откинули дракона на 2 метра. И это явно разозлило его. Пламя вокруг его тела стало еще более хаотичным. Он отступил еще немного и ворот открылся. Не сомневаясь долго, ленчень с ошарашенными глазами прыгнул в сторону. Псшу! 5-6-метровое пламя вырвалось изо рта ящера. Ленчень удачно увернулся и сделал два переката к ящеру. Минус 952, минус 1910, минус 961, минус 959. ОЗ ящера снизилась почти наполовину заставляя перестать извергать ящера огонь и чтобы тот отступил. Он повернул голову и сдал злобное шипение. Этот звук был очень громок, и все ящеры в 10 метрах пришли ему на помощь. Линчень оглянулся и увидел, что что было около 50-60 штук. Такое количество и лорд заставило бы отступить десяток игроков. Но для линчения это был свободный опыт. Он рванул к главной ящерице, игнорируя вновь прибывших, и сразу нанес ему два удара – Лин -тяна. Когда же огненный комодский дракон попытался его контратаковать, Лин -тянь использовал лунную тень и нанес еще два удара Лин -тяне. После посмотрев на окровавленного лорда, он перевел взгляд на других красноглазых ящериц. Он поднял руку с парящим облаком, после чего оно взлетело. «Жертва приношения души!» «Одержимость воинственным духом!» Два страшных луча вырвались из тела Ленченя, и еще более ужасающая сила. Окруженный 50 ящерами, он сделал шаг в сторону, оттолкнув тело огненного комодского дракона. Ленчень наконец-то увидел, что-то стало происходить. Парящее облако упало, создавая четыре балки из энергии воинственного духа в четырех разных углах. Четырехугольная звездная формация. Затем Они взлетели с телом линченя в центре, после чего произошел бум. Все воинственные духи взорвались. Минус 18400, минус 14365, минус 36798, минус 18392, минус 36690. Ленчень видел, что этот взрыв окутал всех ящеров, после чего произошел взрыв, наносящий ужасный урон. Жертвоприношение души вместе с содержимостью воинственного духа, вместе с сильнейшей атакой четырехугольной звездной формации и критического удара нанесли урон больше 30 тысяч. Без сомнений, если бы он использовал его сразу, то оно убило бы всех ящеров и огненного комодского дракона, не оставив никого. Глава 90. Священный духовный взгляд. Дзень! Вы успешно победили босса 15 уровня, Огненного Комодского Дракона. Репутация плюс 150, ОУ плюс 150. Дзинь. Поздравляем, вы успешно повысили уровень до 12. -го. ОЗ плюс 20, Сила плюс 5. После убийства одного первого босса 15 уровня и 50 обычных ящеров, полоса опыта линчения наконец-то заполнена. И он достиг 12 уровня. Теперь с техникой управления предмета 3 уровня, Он сможет одеть предметы 15 уровня. Лин Чэнь долго этого ждал. Он даже не посмотрел, что упало с босса, и, открыв инвентарь, достал золотые ботинки, сапоги, бегущего по ветру, и божественный меч, меч западного ветра. Он снял свои серебряные ботинки и надел новые. Сразу же появилось таинственное свечение под его ногами. Он чувствовал, как все его тело обдало ветром. Кроме того, он сменил свой песчаный клинок что помог ему так много раз, и надел меч западного ветра. Клинок западного ветра имел непостоянную длину и широкое лезвие. Даже больше, чем у песчаного клинка, однако он был его легче. Он мог едва чувствовать вес, кроме того, его зеленый цвет очень нравился линченю. Янчень поднял клинок и ударил им вниз, выпуская звук ветра. Каким бы ни был божественный предмет, его специальный эффект всегда превосходен. После того, как он надел Меч Западного Ветра, его сила атаки повысилась до 631, а также его скорость атаки повысилась до 120. И если сейчас он нанесет свой самый сильный удар и кританет, он нанесет более 40 тысяч урона. И это при том, что он и его навыки все еще низкого уровня. На данный момент сильнейшей профессией считается воинственный тух Стража Храма. С текущими способностями Лен Ченя он может полностью разрушить баланс этого виртуального мира. Пока Лен Чейн довольно игрался с мечом западного ветра, Сяо Хуэй счастливо пошел пожирать тела ящеров. Сразу по 5 штук и сразу заплевывая и под конец он выплюнул 11 кристаллов. И напоследок он оставил себе босса. После небольшой паузы он открыл пасть и стал поглощать его. За несколько секунд его проглотил. И позже он выплюнул кристалл, что был больше, чем элементарный кристалл силы. Линчень быстро подошел к нему и подобрал его. Средний кристалл силы. Категория. Кристалл силы. Уровень. Средний. Атрибут. Огонь. Эффект. Повышает силу атаки на 9%. Поглотив огненного комодского дракона, он создал средний кристалл силы. Линчень сразу вставил его в лунную кару, на место элементарного кристалла силы. И его атака возросла еще немного, достигнув 649. После поглощения Сяохуэй Хуэй некоторое время его переваривал, после чего его окружил белый ореол. Цзинь! Ваш питомец, духовный зверь Сяо Хуэй успешно поднял уровень до 10-го. ОЗ плюс 200, ОМ плюс 5, защита плюс 20. Цзинь! Ваш питомец, духовный зверь Сяохуэй, Хуэй открыл новое умение. Начальное умение – священный духовный взгляд. Начальное умение ⁇ священная духовная аура. Стала третьего уровня. Духовный зверь ⁇ Сяохуэй. Категория ⁇ Питомец ⁇ уровень 10. Ранг ⁇ Божественный хозяин ⁇ тянь Инициативный, послушный ⁇ никогда не придаст. Характеристики ⁇ ОЗ 4000, ОМ 100, Физическая атака 1, Магическая атака 1. Физическая защита – 400, меткость – 1, шанс критического удара – 50%, шанс пронзания – 50%, скорость передвижения – 300. Начальные дары. Может свободно передвигаться по земле и по воде. Особенно чувствителен к опасной ауре. Способен почувствовать опасности заранее. Очень чувствителен к высококлассной руде, энергетическим кристаллам, сферам и любым видам сокровищ. Способен их обнаруживать и указывать точное место на большой дистанции. Если оно само не атакует или не спровоцирует. Но обычно его не атакуют. Может помогать быстро собирать предметы. После того, как подберет, будет отображено в инвентаре. Примечание. Перенос напрямик в инвентарь. Только если это принадлежит хозяину. Если же нет, то он принесет это во рту. И хозяин должен сам положить в рюкзак. Иммунитет от ненормальных состояний. Начальные умения. Святой духовный щит. Первый уровень. Пожирание души не может быть повышен. Священный духовный дар. 1. Священная духовная аура. Текущий уровень. 3. Максимальный. 20. Для улучшения на 4 уровень. 15 уровень. Использую священную духовную ауру, аннулировав зло в округе для защиты матери природы, улучшает начальные дары свои и компаньонов. Эффект. Удача плюс 3. Сообразительность плюс 3. Учитывая компаньонов, себя и всех питомцев-компаньонов. Эффект действует даже когда питомец не призван. Священный духовный взгляд. Текущий уровень 1, максимальный 5. Улучшение до второго уровня нужен 20 уровень. Используя силу священного духовного взгляда, открывает скрытые тайны существ. Чем выше уровень, тем выше мощность и радиус. Эффект может обнаружить любого игрока, ведьму, зверя, демона, бога, призрака не выше, чем на 10 уровней, чем он сам. И может делиться этой информацией с хозяином. Получив десятый уровень, тело Сяо Хуэя выросло. И теперь он, должно быть, сможет далеко прыгать. Его Охэ и защита давно заставили чувствовать зависть линченя. Но теперь у него еще и есть иммунитет к ненормальным состояниям. Что есть только у высококлассных боссов. А два новых навыка удивили его. Это было такой потерей времени, подбирать предметы, что упали. Это сильно замедляло его, но теперь Сяо Хуэй будет все быстро подбирать. С его ТОСП, и ему не надо будет тратить на это время, чтобы повысит его скорость фарма. Священный духовный взгляд Сяо Хуэя это что-то невероятное. Стандартная способность игроков позволяет увидеть только общую информацию, и только на монстрах. Но способность Сяо Хуэя позволяет видеть подробную информацию всех. А общая информация и подробная – это разные вещи. Раньше, если бы он не обладал подробной информацией о божественных боссах, что он сражался, он бы точно не смог бы победить. Не зря же говорил Великий «познай врага своего как себя». И тогда тебе не страшны и 100 сражений. Это не пустые слова. Теперь Сяо Хуэй это бесконечный свиток идентификации. Священный духовный взгляд Сяо Хуэя раскроет все тайны его будущих врагов. Кроме того, он дает не только детальную информацию, но также позволяет находить скрытые задания. И это только на первом уровне. Теперь ленчин Чен чувствовал божественный ранг и способности Сяо Хуэ. более того. Если бы ему сейчас предложили атакующего питомца ранга конца небес, он уверенно выбрал бы Сяо Хуэ. Как только Сяо Хуэ взял 10 уровень, он прыгнул несколько раз, залаял и быстро побежал со всей своей скорости. И все, что выпало, стало притягиваться к его телу и исчезать, как только касалось. И сразу появились у него в инвентаре. За несколько секунд он собрал все предметы, что выпали более чем с 50 ящеров. И сейчас Сяо Хуэй ничего не давал ленченю. Он просто носился, а все предметы появлялись в инвентаре Лен Скорость от этой способности у Сяо Хуэ поразила Лен Ченя. Лян Чень наклонился и погладил Сяо Хуэя, что уже подбежал к нему. Сяо Хуэй, ты обладаешь такой прекрасной способностью. Интересно, какова же твоя история? Сяо Хуэй слышал его, но не услышал смысла в его словах. Его не интересовали его истоки. И не очень-то хотел узнать он. Как только Лен Чэнь стал его хозяином, он хотел лишь служить ему. Глава 91. Направляясь на кряж тихой души, Лен Чэнь проверил инвентарь. Золотых, что упало с 55 ящеров едва, достигала 10. Также с ним упало несколько низкоуровневых зелий и только один предмет, который можно продать в магазине. А с босса выпало один предмет серебряного качества. Крепкие поножи. Категория, нижняя броня, ранг серебряный, требования, 15 уровень или выше. Неизвестно из чего сделаны эти поножи, но у них повышенная прочность и кажется в них заложена мистическая сила. Характеристики. Защита плюс 20, сила плюс 7, сопротивление земли плюс 3%. Даже с босса ранга лорд тяжело получить предмет золотого качества. Если бы золотые предметы падали так просто, то они бы уже были бы у большинства. Тем не менее, это были отличные поножи для линчения, и он их одел без колебаний. Затем он начал дальше рыскать и по рюкзаку, и обнаружил более тысячи элементарных кристаллов. Если он прямо сейчас их все продаст, то он получит более 80 тысяч золотых. Это число просто невероятно. С таким доходом, что давал ему Сяо Хуэй, не было ничего, что он не мог бы купить в городе Лазурного Дракона. Глядя на все это добро, Лин Чень почувствовал, как его наполняет энергия, и он сразу побежал уничтожать только появившихся ящеров полностью занимая огромную область для повышения уровня. И, имея с этого еще колоссальную прибыль, любой бы стал задыхаться от зависти. Красноглазый ящер. Категория «Зверь». Уровень 15 ОЗ-650. Странной формы ящерица с красными глазами. Иногда от ее тела идут искры. Из-за чего иногда на равнинах вспыхивают ужасные пожары, таланты, сопротивление огню 30%. Иммунитет к ядовитым атакам. Высокая защита. Быстрая скорость передвижения. Способ к атаке. Удар хвостом. Неожиданная атака хвостом по одной цели. После удара вернется на расстояние в длину двух тел. Очень быстрая скорость атаки. Тяжело предотвратить. В этот день Лин Чен сделал огромное состояние на красноглазых ящерах. А его опыт неуклонно рос, несмотря на ревность небес. Лин Шуйжо была онлайн целых 8 часов, пока Линчен не попросил ее выйти. Когда она вышла, ее уровень был уже почти третий. Она так быстро поднимала уровень только потому, что с ней было две старших сестры. Иначе для жреца новичка было бы очень сложно поднимать уровень. Но дать играть Шуйжо целых 8 часов это было пределом для Линченя. Он видел, что ей понравилась таинственная луна. Когда она выходила, она была немного встревожена. Раньше весь день она спала, но теперь в ее жизни наконец-то появилось что-то увлекательное. Она нашла путь, в котором она будет наслаждаться жизнью, как нормальные люди. После того Шуй Жо легла спать, Лин Чень вернулся в таинственную луну. Продолжать уничтожать красноглазых ящеров. В целом, он провел тут уже около 10 часов. Ему нужно много времени, чтобы заботиться о Шуйжо. Следовательно, время, что он может провести онлайн, ограничено. И поэтому он продолжал качаться как одержимый. Но его сдерживала ревность небес. Однако он все равно был вторым по скорости раскачки. А может и первым. Он провел вечер, убивая красноглазых ящериц. На второй день он снова пошел гриндить ящеров. Видя новые толпы ящериц, его взгляд похолодел. Он не видел разницы, живые они или мертвые. На следующий день уровень линченя достиг 13. Ленчень выдохнул. Гринд такое скучное занятие, эти несколько дней были чрезвычайно унылыми. Это было его место, и только он тут фармил, не было других игроков. Не было вокруг ни бандитов, ни врагов, никто не пытался украсть мобов, только Сяо Хуэй носился вокруг него. Также иногда встречались элитные ящеры. Одной звезды, двух или трех. После того, как он поднял свой уровень, он остановился на несколько секунд. Рядом с линчением был респаун ящеров. Он почувствовал, что его рвало, смотря на них. Цень! Поздравляем! Ваш питомец, духовный зверь Сяо Хуэй, успешно повысил уровень до 12-го. ОЗ плюс 200, ОМ плюс 5, защита плюс 20. Скорость прокачки Сяо Хуэ была быстрее, чем у линчения и как только он достиг 13-го уровня, Сяо Хуэй взял 12-й. Теперь разница между ними в один уровень. Линчень мог чувствовать по этому поводу только зависть. Уже было 4 вечера, и Лин Чень не мог больше оставаться тут. Он достал свиток телепортации и вернулся в город Лазурного Дракона. Первое, куда пошел Лин Чэнь, это был магазин, чтобы продать белое снаряжение, получив 50 золотых. Подумав об этом, он продал 30 элементарных кристаллов силы за 240 голды. Затем, взяв 300 золотых, и купил на них 600 зеленых зелий, что моментально восстанавливают 800 ОЗ и 1200 темно-зеленых зелий, что восстанавливает 200 ОМ. Несмотря на то, что так много было зелий, они занимали только 9 слотов в его инвентаре. Такого запаса хватит на долгое путешествие, Он посмотрел на оставшиеся элементарные кристаллы и направился в магазин снабжения в городе Лазурного Дракона. Крупнейший магазин снабжения в городе Лазурного Дракона был пуст, потому что неважно, продаешь ты или покупаешь этот магазин только для игроков. Видя зашедшего ленчения, женщина-босс средних лет подошла к нему и поприветствовала с улыбкой. «Как ты, молодой брат? Ты должно быть из другого мира? Вам нужно что-то доставить?» Магазин только открылся так, что мы предоставляем большие скидки. Если хочешь достать маленькую вещь, она стоит 5 золотых за один день. Большую от 10 до 100 за день. И после продажи мы берем комиссию в размере 5%. Обычно в игре не любили такие магазины из-за большого налога. И предпочитали продавать напрямую, но сейчас никто не купит у Линченя столько кристаллов. Поэтому у него не было выбора, ведь если продавать, в обычном магазине начнется инфляция, а это заберет у него больше денег. «Я хочу продать партию в 3000 элементарных кристаллов силы». Линчень показал его 3000 кристаллов, и он достал 15 золотых, передав их женщине. Они измеряли товары не количеством, а качеством. Пусть у него их было бы и 100 тысяч, он бы все равно за один тип товаров потратил бы одинаковую сумму. А на элементарный кристалл Силы был маленький объект. И стоил он 5 золотых, то есть 15 золотых. Это было на 3 дня. И за эти 3 дня они их будут хранить и продавать. Это огромная куча элементарных кристаллов Силы ослепила девушку. Она широко раскрыла рот, и он был открыт достаточно широко, чтобы положить туда резиновый мяч. Только через несколько секунд она пришла в себя. «Младший брат, где ты взял такое количество элементарных кристаллов силы? Это просто неизумительно». «Должен ли я рассказывать, откуда товар, который я достал?» Спросил линчень с кривой улыбкой. «Нет, э, не должен, конечно». Женщина быстро взяла все кристаллы и 15 золотых. 15 золотых монет товар будет продаваться в течение трех дней. В сумме товара 3000 единиц. По какой цене? 150 золотых монет. Хорошо, после продажи и изъятия комиссии в размере 5% золото будет перенаправлено автоматически. Если за 3 дня весь товар не будет продан, и вы не вернетесь, то он весь вернется в ваш инвентарь. Автоматическая пересылка золотых в сумку – это главное преимущество магазина снабжения, не заставляя игроков забирать золото из магазинов. И поэтому игроки все же пользуются этим магазином. Если бы он продал эти кристаллы в обычный магазин, то мог бы получить 24 тысячи золотых, а Лин Чень получил их за 2 дня и одну ночь. Это, конечно, было дешевле, чем в магазине на 50 золотых, но сегодня ночью придут первые игроки и начнут их скупать. После того, как он совершил сделку, он призвал лошадь и поскакал на восток. Как только он получил 13 уровень, он решил прямиком отправиться на кряж Тихой Души. Несмотря на то, что у него есть целый месяц, чтобы выполнить это задание, лучше раньше, чем позже. От его текущего положения кряж был в 200 км. С его текущей скоростью он должен быть там через 10 часов. Это, конечно же, в идеале. Но путешествие не может быть идеальным, и по дороге он встретит монстров и другие препятствия. Так что его путешествие будет в несколько раз длиннее. Лен Чен не ожидал, что все будет так плохо. Когда наступила ночь, в реальном мире в город Лазурного Дракона начали попадать игроки, но их все еще было немного. Эти игроки были лучшими на китайском сервере, что появились на полуночной площади города Лазурного Дракона. И все игроки сразу шли в центр смены класса. И настал следующий день. Орды бандитов ворвались в город, заставив тренеров класса забиться в пещеры. Глава 92. Мирный город. В то время, пока игроки заполняли город Лазурного Дракона, Линчейн скакал на лошади. После равнин начался горный лес. В этих лесах водились монстры 20-30 уровня разных видов. А также там было множество скрытых ловушек. И в целом эта местность была опаснее равнин. После горного леса была город среднего размера. В таинственной луне, помимо основных городов, Были второстепенные, и они делились на большие, средние и маленькие, и множество деревень. Все стены этих городов продают свитки возвращения в эти городки. Ведь в них огромное количество разнообразных заданий, в том числе и скрытых. А также это важные пункты снабжения. Кроме того, при помощи свитков телепортации к таким городам передвижение будет быстрее. Следовательно, в каждом городе, что будет останавливаться линчень, он будет покупать свитки телепортации. А также найти NPC, что покажет в короткий путь к ряжу тихой души. Путешествовать на восток города западного востока 200 километров. Если просто бежать, то это займет не очень много времени. Но вскоре пойдут монстры более высокого уровня, что его сильно замедлит. И он... Хотел дойти до места назначения безопасно через орды высокоуровневых монстров. Лошадь Линченя скакала без передышки день и ночь. Чем дальше он уходил на восток, тем меньше было городов. Теперь он был в безлюдной местности. Вокруг были расположены большие и малые горы. Пройти эти горы будет значительно сложнее, чем покинуть город Лазурного Дракона. Кроме того, было очевидно, что тут обитали монстры всех видов, поэтому по пути ленчень всегда был максимально сосредоточен. На данный момент 30 уровень это максимальный для игроков, даже если он не будет качаться следующие 3 дня, никто не сможет его догнать. Но на забытом континенте его сила на самом дне, и в этом опасном месте, если какой-нибудь монстр просто прыгнет на него, то он сразу погибнет. Вступая в зону 45-уровневых пилозубых кровавых пантер, Лин Чэнь остановился в безопасной зоне, чтобы выйти. Как от его коммуникатора прошел звук, что с ним пытается связаться Юня Фен. Ахаха, Лин Чэнь, ты меня слышишь? Я потратил на это всю ночь, и вот я в городе Лазурного Дракона, я сейчас на площади. Ёба народ, количество игроков просто невообразимо, а зал смены класса переполнен. «Ах, точно. А ты где? Моя сестра надеялась, что я буду тут еще прошлым вечером. Как насчет нашей общей встречи? Когда она узнает, кто ей помогает, она будет удивлена». «Твоя сестра хочет создать гильдию под названием «Мечта», верно?» – ответил Лин Чень. «Да, это так. Как много в ней людей». «Эм, ха -ха, честно, гильдия «Мечта» еще не основана». Мы не смогли основать ее ранее, потому что у нас не хватало основных членов. Поэтому мы могли основать ее, только попав в город Лазурного Дракона. А также это будет наименьший тип гильдий. Студия, и после мы сможем медленно расти. Сейчас, включая тебя, нас пятеро. Чш. Я знаю, это количество чрезвычайно мало, но... «Это не важно. Я не буду сидеть, сложа руки. Это ее последний бой. Даже если выиграть его невозможно, она все же попытается». Она сказала, пусть он маленький, но пока этот лучик надежды есть, она будет хвататься за него. «Это также значит, что ты даже не попытаешься. Она тоже бросит эту попытку. И это будет реальная трагедия». Лин Чэнь почувствовал, что любовь к своей сестре у Юньфеня такая же, как у него. Лин Чинь молчал несколько секунд. После он сказал. «Это именно та причина, так назвать?» «Да». В этот момент у него появилось желание встретиться с этой личностью. Юнь Мэн Синь. По крайней мере, их упорство было схоже. «Я только вышел из города Лазурного Дракона, и у меня множество поручений. Мне там понадобится один или два дня, чтобы разобраться со всем». И после я договорюсь о встрече. Жди моего звонка через 1-2 дня, сказал Лин Чень. Так как это был из-за Шуйжо, он сделает все возможное, но помочь девушке, что два дня пытается основать гильдию, это будет действительно сложно. Нет проблем, как только сможете, свяжитесь со мной. Точно, по поводу парящего облака. Па! Лин Чень вышел из игры и пошел делать Шуй Жо завтрак. Полдень. Мирный город. Как и говорил мэр, мирный город был последним городом к кряжу Тихой Души. Если продолжить двигаться на восток, то он никого уже не встретит, потому что менее чем через 15 километров есть ужасающая призрачная земля. После этой ужасающей призрачной земли лежит кряж Тихой Души, место из которого так и никто и не вернулся, чтобы рассказать о нем. Мирный город был так назван, потому что здесь молятся за упокой тех, кто погиб в тех землях. Достигнув этого города, означало, что он был близок к кряжу Тихой Души. Откровенно говоря, Лен Чэнь не тратил время на прокачку и решил прийти сюда. Основная причина в том, чтобы потратить достаточно времени на подготовку, его силы были мизерной в сравнении со всеми на забытом континенте. Много высокоуровневых нипов пришли сюда и погибли, и он не мог найти причину, чем он лучше их. Мирный город был маленьким городом, с около сотни жителей, но тут были все виды магазинов. Но ни один город, не считая главного, не продавал кристаллы силы. Видимо, это была привилегия основных городов. «Дядя, как вы? Как мне добраться до кряжа тихой души?» Жители этого города были крайне скрытны и жили закрытыми семьями. Чтобы поговорить с Лин Ченю, пришлось чуть ли не поймать одного жителя. — О, это 15 километров на северо-восток. — Что? Ты хочешь пойти в кряж тихой души? — ответил человек средних лет и стал на него смотреть изумленным взглядом. Затем он быстро пригладил ему путь. — Молодой человек, вы, должно быть, авантюрист? Не идите на кряж тихой души. Ни один человек, что пошел туда, не вернулся оттуда живым. Я живу здесь уже много лет, просто думая о названии. Кряж тихой души заставляет меня покрываться мурашками. Никогда не ходите туда. В глазах человека средних лет был лишь страх. Если только название вызывает у него такую реакцию, то линчению тяжело представить, насколько же ужасно это место. Он спросил. Почему это место такое страшное? Там и правда такие сильные монстры? Хм, никто не знает. Человек средних лет покачал головой. Прямо перед кряжем тихой души призрачные земли, и они накрыты газом нежити. В этом газе толпы ужасных зомби и призраков. Любой, кто войдет в этот газ, будет чувствовать головокружение, и его тело будет чувствовать слабость. Наши старейшины говорят, что это место заполнено огромным количеством газа нежити, что испускает, собственно, нежить, и в этот газ может поглотить человеческую жизнь. Газ нежити в призрачных землях страшен, но к нему можно подготовиться, он не безнадежен. Наш город находится как раз на границе с призрачной землей, и иногда к нашим границам подходит этот газ. Наша деревня давно разработала методы борьбы с этим газом. Но даже если вы пройдете призрачные земли, на кряже тихой души вы бесследно исчезнете. Молодой человек, вы должно быть приключенец из другого мира. В противном случае вы бы знали о страхе кряжа тихой души. О нем все знают на забытом континенте. Как о самой страшной и запретной области. Никогда не ступайте туда. «Газ нежити?» – Ленчень кивнул. «Теперь я знаю. Спасибо, что рассказали. Ах да, и вы говорили о способе противостояния газу. Что это за метод?» «Ах, это всего лишь специальная еда нашего города. После того, как ее поешь, влияние газа значительно ослабевает. И к тому же она очень вкусная. Я ем ее уже много лет, но до сих пор не могу ею наесться». Эта еда продается тут везде. После того, как вы ее попробуете, вы осознаете, что это словно вкус из рая. Человек средних лет указал на закрытую дверь и сказал с выражением полного блаженства. Вкус словно из рая. Лин Чэнь запомнил том, что указал человек и продолжил спрашивать. А есть ли на кряже тихой души трава черного пламени? Человек средних лет кивнул. Да, в древних записях есть упоминания об этой траве на кряже Тихой Души. Но теперь кряж Тихой Души стал недоступен, и неизвестно, осталась ли эта трава там или нет, никто не знает. Кстати говоря, некоторое время назад несколько групп людей тоже спрашивали про эту траву и отправлялись на кряж Тихой Души, несмотря на наши попытки их переубедить. Они нас не послушали, до сих пор не вернулись. Должно быть, они погибли и стали нежитью. Молодой человек, запомните мои слова. Никогда туда не идите. Это место намного страшнее, чем вы можете себе представить. После того, как он поговорил с этим мужчиной, Лин Чэнь еще какое-то время ходил по городу и пытался расспрашивать всех. Но только услышав слова «кряж тихой души», Лицо каждого человека бледнело от страха, и больше ничего не слушая, они начинали его отговаривать. И тогда он перестал спрашивать. Линчень отправился в магазин мужчины средних лет, и какой-то белый дым вырвался из дома. «Как вы, путешественник из далеких земель, заходите? Выпей и насладись превосходной едой, будто ее готовили ангелы!» Поверьте мне, после того, как вы попробуете, вы поймете, что это правда, и даже, возможно, решите тут остаться навсегда. И все из-за этого прекрасного вкуса. тощий старик принес ему все еще испускавшую парь большую миску. Что это за еда? Она и правда так хороша? Лин Чень посмотрел на большую миску. Рисовая каша. Миска рисовой каши после того, как ее съесть, восстанавливает 10 ОЗ. Также на 10 минут у вас будет повышена защита от эффекта газа нежити, Цена – 3 серебряных. «Принесите 20 порций», – быстро сказал линчень, пропуская болтовню мимо ушей и доставая 6 золотых. Передал их старику. 20 порций дадут ему защиту на 200 минут. Он пришел на разведку. Он не думал, что 20 порций хватит, чтобы завершить задание. Также он помнил, что, покинув город Лазурного Дракона, у него осталось не так много золота. Он не мог купить больше, даже если бы захотел. Получив свои 20 порций, он направился к своему скакуну и выдвинулся в сторону кряжа тихой души. Глава 93. Код удачи. Мирный город был окружен зеленой травой, но если идти на восток, трава становится все более жухлой, а цветы все более странными. В то же время дорога становилась все более трудной, а плоский участок все труднее найти. Очевидно, что сюда уже никто давно не ступал. Лен Чень поднял голову и посмотрел на небо. Оно было серым, почти черным, из-за толстого слоя облаков. Чем глубже он двигался, тем тусклее был свет. А воздух с каждым шагом становился все более серым. Неужели это из-за того, что газ нежити становится все сильнее? Смерть – это право жизни. И газ нежити медленно пожирал жизненную силу, особенно если жизнь хрупка. А в месте, где он окружен газом и ордами мертвецов, он расстанется с жизнью еще быстрее. Незначительная тяжесть возможна потому, что газ становится все гуще. А также Лен Чень не видел ни одного животного или птицу, куда их там людей. После получасового путешествия они достигли границ призрачных земель. Лин Чэнь замедлился, и возникла непредвиденная ситуация, и свет ударил ему в глаза. Это свет был от рога Сяо, Хуэ. Сяо мирно спал на голове лошади, скачущей по облакам. И когда его рог засиял, он моментально открыл глаза, а его уши моментально встали, и он стал принюхиваться. Потом неожиданно спрыгнул с лошади, скачущей по облакам, и рванул с гавканием в неизвестном направлении. «Сяо Хуэй, ты куда?» Линчень успел только позвать его, но он уже знал, что это значит. Ранее он встречался с таким его поведением на землях бога войны, когда у него также засиял рок, и он убежал. Что же он учуял? Линчень сразу поскакал за Сяохуэем, и тот специально бежал не во весь пор, чтобы они поспевали за ним. После того, как он пробежал 100 километров, Сяохуэй остановился на каменной стене на высоте в 200 метров высовывая половину головы из скалы и смотря неподвижно в одном направлении. Линчень почувствовал удовольствие, ведь это значит «сокровище рядом». Он слез с лошади и только хотел заговорить, как он услышал в голове голос, что заставил его вздрогнуть. «Чи! Молодой господин, не шумите, а то вы испугаете того толстого кота, и это будет потерей». «Толстый кот? Что ты имеешь в виду?» – спросил про себя Ленчень. «Молодой господин, должен увидеть, тогда он поймет. Но шагайте очень аккуратно, этот толстый кот очень осторожен». ленчень бесшумно отозвал коня. И крайне осторожно пошел к Сяохуэю. Прижавшись к стене, он медленно двигался к краю, после чего он выглянул, посмотрев прямо его веки затрепетали. На этой скалистой местности не было растительности, и вся она была усыпана камнями разной высоты и формы. А в 50 метрах было три камня под два десятка метров в высоту. И там, где эти три камня встречались, было золотое пухлое тело, которое будто их обнимало. Это место было близко к границам призрачных земель. Тут уже ощущался газ нежити. Но тут все же было животное, и причем это животное золотое. Но как так? Он видел только спину. Ленчень не знал, что это за животное. «Что это?» – спросил мысленно Линчень. Судя по тому, что Цюэ она знала, что или кто это. То есть, если это животное живет 10 тысяч лет, и он должен быть невероятным. Лин Чэнь только спросил, как это странное животное неожиданно развернулось к нему, и в тот момент Лин Чэнь увидел его полностью. Это был кот. Его моська была размером с умывальник, а тело было словно шар. Его лапы были короткими и толстыми, очень толстыми, а его желтый хвост почти достигал земли. Его золотистый цвет шел не от него, а от колокольчиков на шее. Поза ленивого встающего кота была действительно смешная. Лин Чэнь затаил дыхание. Толстый кот оглянулся и, не обнаружив присутствия Лин Ченя, начал с чем-то играть своими толстыми лапами. В то же время Лин Чень, используя навык Сяохуэ, стал считывать данные с этого кота. Кот удачи, категория, дух, уровень, нулевой, ранг, нет, ОЗ. 894 миллиона, 154 тысячи, 198. Этого кота действительно звали кот удачи. Бог с его именем. Когда он увидел его ОЗ, он почувствовал слабость и чуть не упал. Один, десять, сотня, тысяча, десять тысяч. Ему казалось, что его глаза его обманывают. Его здоровье почти 900 миллионов. Нулевой уровень без класса, а здоровье этого толстого кота почти 900 миллионов? Генчень быстро собрал свои мысли и продолжил смотреть характеристику кота. Что же это за супермонстр? Кот удачи. Бесчисленные сокровища из древних времен высвобождали ауру и дыхание природы, комбинируя их. После бесчисленных лет эволюции существ-сокровищ, они очень чувствительны к сокровищам всех типов, а также имеют чуткое восприятие. Они живут, чтобы собирать разного вида мировых сокровищ и путешествуют за ними. Их тела содержат неимоверные суммы золота и неисчислимые сокровища. Ходят слухи, что тот, кто сможет поймать их, получит огромные суммы денег и сокровищ, чтобы получить свободу. Но на сегодняшний момент никто не слышал, чтобы их смогли поймать. Таланты. Высокая скорость, чрезвычайная настороженность, может видеть все, что сокрыто. Природные навыки, денежный щит. Любой урон, полученный им, заставляет выпадать из него деньги. Его ОЗ равно его золотым монетам. Упавшие деньги можно сразу собрать, но как только золотых не останется, он моментально умрет. И кот тоже может собрать. Атака деньгами. Бросает деньгами в одиночную цель в пределах 10 метров. Урон равен количеству брошенных денег. Количество денег, что он может бросить, не ограничено. Может поднять. Денежный побег. Пока он свободный, может бросить 100 золотых, и силы природы перенесут его в случайное место на забытом континенте. Зов странных сокровищ. Может вызвать случайные сокровища. Эти сокровища не имеют силы атаки, но пока цель будет с ними разбираться, может использовать это время, чтобы сбежать. Счастливая рука. Когда он близко к цели, может протянуть лапу и выкрость все золото, пока цель ничего об этом даже не подозревает. Истинная счастливая рука. Когда он близко к цели, может протянуть лапу и выкрасть все золото и предметы, пока цель ничего об этом даже не подозревает. Прочитав способности этого кота, его лоб покрылся тонким слоем пота. Это был настолько странный монстр, что он был готов раскричаться. Использует золото как ОЗ. У него ОЗ почти 900 миллионов. Значит, у него 900 миллионов золота. 900 миллионов! Даже если этот код будет просто стоять и ничего не делать, неизвестно, сколько ему придется бить его, чтобы выбить все. Но более безумно то, что все выбитое он может подобрать обратно. И еще более страшное это атака деньгами. Урон равен количеству брошенных золотых. То есть если он бросит все, он сделает почти 900 миллионов урона с одного удара. Это может убить... С одного удара мифическое животное. Что же касается его «счастливой руки», Ленчень подсознательно посмотрел в свой инвентарь. «Что это за монстр такой?» — ленчень кричал внутри себя. Как будто, услышав внутренние крики Линченя, Циуэ сказала. «Молодой мастер, это не монстр. Это код удачи, это дух. Это дух земли и небес, созданный от ауры несмертных сокровищ и дыхания жизни». У него есть две сильные способности. Одна та, что он может коллекционировать сокровища всех видов, и у него должны быть очень хорошие сокровища. Большинство сокровищам все равно, что к ним прикасались. А вторая... Ты речь что вздумается? Нет, сбежать. Способность кота удачи сбегать так уникальна, даже если три главных богини лунного клана объединятся, не факт, что они его поймают. Во всем забытом континенте есть бесчисленное количество людей, что хотят его поймать. Ведь если ты сможешь поймать его, то получишь предмет с его тела. Но, кажется, этого так и не смог никто достигнуть. Но у него все еще есть слабость. Что за слабость? Он робкий. Он боится даже кролика, что появляется рядом с ним. И он сразу от него сбегает. ха, -ха. И он и мастер хочет попробовать его поймать? Если вы сможете поймать его, это будет нелепо. Тихо сказала Циуэ. «Ты думаешь, что я смогу его поймать?» Усмехнулся Лин Чень. «В информации прямо написано «высокая скорость, чрезвычайная настороженность» «может видеть все, что сокрыто». Лин Чень не может даже представить, что система считает очень быстрым. Но это наверняка значительно быстрее, чем его собственная скорость». Кроме того, этот толстый кот имеет способность денежного побега. Он просто случайно бросит 100 золотых и окажется в любом месте на забытом континенте. С этой способностью, как его вообще можно поймать? Нет. Циуэ мягко рассмеялась и просто ответила. Но что мешает вам попытаться? Этот кот не появляется в местах, где много людей. Просто столкнувшись с такой возможностью, надо сразу попытаться. Даже если не получится, ты ничего не потеряешь. Не бойся, этот толстый кот считает деньги важнее жизни и не будет атаковать. Если в этом не будет крайней необходимости, он не будет бросать деньги. Линчень больше ничего не сказал. Он снова посмотрел на кота удачи как раз в тот момент, когда тот снова озирался. Все же он очень осторожен. Даже в таком малолюдном месте он часто озирается. К сожалению, как раз в тот момент, когда Линчень пошевелился, Кот заметил его. Мяу! Глава 94. Прекрасная сковородка. Ай-яй-яй, вас заметили, сказала это Циуэ с улыбкой. Со способностью кота удачи к обнаружению это было неудивительно, ведь он был так близко. Ленчень знал, что был обнаружен, и что больше нет смысла прятаться. Он вышел из скалы, но толстый кот даже не думал убегать, когда увидел его, а только мяукнул. Когтем кот схватил темный предмет и бросил в сторону Линченя, после чего быстро развернулся. Сжал ягодицы, он быстро рванул и схватил все вещи, что держал ранее. Его скорость в этот момент была большой. Почему он не убегает? Линчень был удивлен. То, что кот удачи бросил в него, уже было около него. Линчень сосредоточил свой взгляд на предмете. Круглая форма, и выглядела, будто сделана из какого-то черного металла. Она была сделана из одного материала, а также у него было что-то вроде ручки. Выглядела как сковородка. «Это странное сокровище. Молодой господин, скорее избейте его. Если вы сможете его победить, то до того, как кот заберет эту вещь обратно, она станет вашей. Быстрее!» – возбужденно сказала Циуэ. В большинстве случаев кот удачи предпочитает сбегать. Он не стал бы вызывать странное сокровище, которое будет побеждено игроком и после забрано им. Ведь тогда он потеряет сокровище. Каждое сокровище в теле кота очень редкое и стоит минимум 10 тысяч золотых. Обычные сокровища не привлекают их. Они даже не будут касаться их, не то чтобы помещать в свое тело. Он столкнулся с такой ситуацией и не убегает, и даже призвал странное сокровище. Это значит только одно. Здесь есть что-то сильно привлекающее, и поэтому он не хочет уходить. И вот странное сокровище пролетело мимо линчения. Он посмотрел на него, узнавая информацию. Прекрасная сковородка. Категория. Дух. Уровень. Нулевой. Ранг. Нет. ОЗ. 5000. Само провозглашенная прекрасная сковородка. Легенда гласит, что блюда, приготовленные на ней, будут самыми вкусными на свете. Таланты. Нет. Атакующие техники. Ешь моё Д. Используя тело, сковородка падает сверху на голову цель. Не наносит урона, но если попадет, есть стопроцентный шанс получить головокружение на 5 секунд. Если на цели уже есть головокружение, то оно продолжается, пока сковородка наносит свой удар. Скрытая способность. Перевертыш. Эффект неизвестен. БЛЯТЬ! Молодой господин, вы должны спешить и победить ее. Призыв странного сокровища длится очень мало. И кот быстро призовет свое сокровище обратно, если увидит, что его могут украсть. Лучше всего ваншотнуть его, предупредила Ациуэ. Она не наносит урона и может только повесить головокружение, но стопроцентный шанс, если она попадет хоть раз, то он уже не сможет выйти из контроля, пока она не перестанет его бить. Жертвоприношение души! Эта сковородка не может нанести ему вред, и поэтому нет причин не использовать жертвоприношение души. Скорость этой сковородки довольно быстрая. Лин Чень только закончил говорить, а она уже была почти рядом с ним. Собираясь еще раз атаковать его голову. Но ленчень быстро нырнул вниз. Па! Из-за быстрого уклонения ленченья сковородка врезалась на всей скорости в скалу. Пользуясь моментом, ленчень использовал два удара лентяня по сковородке. Па! па! Минус 6617. Минус 6610. Ленчень под жертвоприношением души имел высокий показатель атаки. С одного удара он снял ей все ОЗ. Сковородка, что летала перед ним, упала на землю. После дернулась пару раз и внезапно взлетела. Ленчень быстро отступил. Что? Разве у него не 5 КОЗ? Может ли. Сковородка не только взлетела, она начала расти в размере в два раза, в 3, в пять раз, в 10 раз. Она остановилась в росте, когда была диаметром в 3 метра. Супер большая, прекрасная сковородка. Категория. Дух. Уровень 0 Ранг нет. ОЗ. 50 тысяч. Самопровозглашенная прекрасная сковородка. Легенда гласит, что блюда, приготовленные на ней, будут самыми вкусными на свете. Таланты. Нет. Атакующие техники. Ешь мое Д. Используя тело, сковородка падает сверху на голову цели. Не наносит урона. Но если попадет, есть стопроцентный шанс получить головокружение на 5 секунд. Если на цели уже есть головокружение, то оно продолжается, пока сковородка наносит свой удар. Линчень протер глаза. Ранее с этой маленькой сковородкой было весело играть, но теперь, когда ее диаметр достиг 3 метров, и если она упадет, это больше не будет весело, его ОЗ возросло в 10 раз. Смотря на темную сковородку над собой, сердце Линченя начало уходить в пятки. В это время кот удачи взял что-то еще и повернулся. Увидев, что сковородка уже обернулась, его большое лицо было немного сконфужено. Он вытянул две своих лапы, и они стали вибрировать. Неожиданно супербольшая прекрасная сковородка, готовая ударить линчение, остановилась. «Упс, кот удачи уже хочет вернуть сокровище. Быстрее убей ее. У тебя остался только один шанс». Быстро выкрикнула Циуэ. Видя действия кота удачи, Ленчень уже знал, что нужно делать. Но со здоровьем этой сковородки ее не получится ваншотнуть. Сделаем это! Одержимость воинственного духа! Бесцветная и бесформенная энергия окружила свет жертвоприношения души. Вместе с двумя этими бафами Ленчень способен нанести максимальный свой урон. И в это время супербольшая прекрасная сковородка начала возвращаться к коту. Помятуя о его скорости полета, Лин Чень не смел медлить. Ведь если она сразу полетит на всей скорости, то он не сможет ее догнать. Лин Чень прыгнул прямо к ней и правой рукой при помощи парящего облака нанес удар Лин Тяне. И после чего левой рукой с клинком западного ветра он использовал четырехугольную звездную формацию, моментально его создав. Огромная сила была выпущена. Хлынула огромная разрушительная волна из четырех углов формации. И вся эта сокрушительная сила ударила в большое тело супербольшой сковородки. Бам-бам! Минус бам. 25208. Минус 13234. Эффекта воинственной души не было в этом уровне, как и критического удара. Но этот эффект сработает на следующей атаке, и Линченю надо скорее его нанести. Ведь суммарно до этого урон нанес более 38 тысяч урона, но не убили ее. У супербольшой прекрасной сковородки было еще больше, 10 тысяч ОЗ, и более немедля она рванула в сторону кота. Ее скорость была равна скорости Сяо Хуэ. Эффект жертвоприношения души все еще действовал. Даже после двух тяжелых ударов он поднял правую руку вместе с парящим облаком и метнул его. И то полетело словно серебряный метеор. Бам! Сковородка полетела еще быстрее. Но этой скорости было недостаточно. Парящее облако догнало ее через 20 метров и нанесло урон. Минус 18906. Красивое цифровое значение критического удара появилось в воздухе. От сильного удара сковородка начала крутиться, словно юла, после чего упала на землю. Она стала катиться к линченю. Скорость ее передвижения падала. Чем ближе она была к линченю и остановилась недалеко от его ног. Линчень быстро двинулся к ней, так как у нее больше не было ОЗ, Она больше не являлась монстром, значит, ее можно подобрать. Циуэ сказала, что предметы у кота удачи – это сокровища мирового уровня, о любом из которых мечтают люди, и ленчень подобрал его так быстро, как смог. Но эта сковородка не выглядела как сокровище. Прекрасная сковородка. Специальный предмет готовки. Ранг. Неизвестен. провозглашенная прекрасная сковородка. Легенда гласит что блюда, приготовленные на ней, будут самыми вкусными на свете. Тем не менее, кажется, никто не знает, как использовать эту сковородку. Прямо перед ним сковородка для жарки. Лин Чэнь держался за ручку перед ним. Это было и вправду забавно. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Со сковородкой в руках Лин Чэнь, кот удачи тревожно мяукал. Лин Чэнь улыбнулся и убрал сковородку, сделав шаг вперед. И когда он сделал этот шаг, он увидел, что тело кота стало уменьшаться. Желтый мех стал дыбом, а потом вшух. И когда он сделал этот шаг, он увидел, что тело кота стало уменьшаться. Желтый мех стал дыбом, а потом вшух. Желтый свет вспыхнул перед линченем и внезапно исчез без следа. Ленчень замер, как вкопанный. Это все произошло слишком быстро. Верно, кот удачи сбежал. Скорость бега просто ужасающая. За один момент он услышал звук ветра, а после кота уже не было. Даже не в виде пятна. Лин Чень стоял и не верил своим чувствам полдня. Он любовался этой скоростью. И чем она отличается от телепортации? Не зря Ци сказала, что его способности к побегу невообразимы. Только с такой скоростью бега даже боги ничего не смогут с этим сделать. «Ха-ха-ха! Он убежал!» В его разуме Цио смеялась. Она не сомневалась в скорости кота и его способностях к побегу. Со способностями ленчения он бы никогда не смог даже тронуть его, если бы тот хотел. «Но, молодой господин, ваша удача все еще при вас. Получить сокровища от кота удачи? Кот удачи собирает только мировые сокровища. Молодой господин может много за него получить». Линчень достал прекрасную сковородку. Глядя на блестящее дно сковородки, он спросил. «Эта сковородка, что она делает?» «Я не знаю». «Но раз оно из тела кота удачи, это точно что-то необычное. Судя по описанию, она для готовки пищи. Покажите это в магазине готовки в городе Лазурного Дракона и спросите. Возможно, это было превосходным возвратом». Нежно ответила Циуэ. После небольшой паузы она продолжила. «Более важно, кот удачи боится даже маленьких зверей и сразу убегает. И не остается, тем более не призывает странное сокровище. И то, что он не сбежал сразу, должна быть одна причина. Где-то тут есть сокровище, и он не хотел покидать это место. Вперед и найди его. Это должно быть что-то невероятное». Как только Циуэ сказала это... Рог на голове Сяо Хуэя загорелся. Он подбежал к ленчению и коснулся его кармана, снова побежав вперед. Они подошли к месту, где кот вырыл яму, и там его рог сиял особенно ярко. Глава 95. Мистическое золото красного солнца. Увидев действие кота удачи, даже дурак бы понял, что он хотел раскопать тут что-то в спешке. По сути, он хотел достать это, но ему пришлось сбежать, когда пришел линчень. И несмотря даже на такую опасность, он рискнул и призвал странное сокровище, что было побеждено линчением за два приема. Фактически, он просто подарил ему эту сковородку. И даже увидев это, он все равно немного порыл перед побегом. Даже если он был трусливым, этот код удачи телом, наполненным сокровищами, не убежал, встретив опасность лицом к лицу. Что он хотел? Линчень быстро подошел к месту, где был кот удачи. И вскоре он стоял рядом с Сяо Хуэем. В щели между двумя камнями была выкопана ямка. Линчень взглянул в отверстие. Он увидел, что что-то светилось красноватым, желтым светом. Линчень присел и стал отряхивать землю с ее поверхности после аккуратно выдавил ее из земли. Он вытащил это сокровище из земли, и оно заблестело красно-желтым светом в его руках. Кото оставалось выкопать совсем немного. Тогда бы он достал этот драгоценный камень. «Мистическое золото красного солнца!» – услышал удивленное восклицание Ци Уэ в своем сознании Лин Чень. Ее голос был наполнен страхом и недоверием. Мистическое золото Красного Солнца. Специальный металл с высоким содержанием мощи. В легендах говорится, что этот камень был дарован Богом. Даже с маленьким кусочком, если высвободить всю его силу, можно вызвать катастрофические разрушения. В мире существует очень мало кусочков мистического золота Красного Солнца. Их можно использовать как ядро чисто... «Наступательного оружия или вспомогательного ядра?» «Что за мистическое золото Красного Солнца?» Спросил Линчейн. «Неудивительно, что кот не хотел уходить отсюда. Все из-за этого скрытого куска мистического золота Красного Солнца. И я думаю, что все мистическое золото Красного Солнца было использовано 10 тысяч лет назад». Циуэ не ответила прямо на вопрос линчения Она начала медленно разбирать детали. Мистическое золото красного солнца это такой вид металла, что содержит огромное количество силы. Легенды гласят, что оно было создано из пылающего тела бога солнца. Это то, что желают демоны и боги. И на забытом континенте была рождена раса для созидания и ковки. Это были дворфы. Дворфы ненавидят преступления и войны. Ковка – это то, к чему они посвятили всю свою жизнь и душу. Они лучшие кузнецы, и все, чего Истово желают – это лучшие материалы для ковки, и они готовы обменять их на что угодно. И в их глазах мистическое золото – священный металл, ведь эти карлики способны создать из него оружие конца небес. Нет, думаю, даже таинственного бога. «Из этого камня действительно можно создать оружие конца небес или даже таинственного бога?» Спросил Линчень в недоумении. «Оружие конца небес – это абсолютное оружие для любого игрока. Если у вас будет хотя бы один предмет конца небес, даже если остальные предметы у вас обычного качества, вы сможете легко победить всех игроков в топе. Предметы конца небес разрушают баланс. И они доступны только в самых поздних этапах игры. И их есть шанс получить только у топовых игроков. Насчет предметов таинственного бога, игроки могут только мечтать о них, но не прикоснуться. Предметы таинственного бога слишком редки на всем забытом континенте. Это легенды для игроков. Что же касается экипировки Святого Разрушителя, это легенда в легендах. Если бы игроки узнали, что тут есть металл, из которого можно сделать оружие конца небес или таинственного бога, все игроки мира сошли бы с ума. ха ха, -ха. оружие конца небес и таинственного бога, но сковать их не так-то просто. Предметы конца небес или таинственного бога обладают жестким требованием к качеству материала, особенно к ядру. Для того, чтобы иметь возможность создать оружие конца небес или таинственного бога, вам нужно основное ядро или дополнительного из материала, которого почти невозможно найти на забытом континенте. Мистическое золото красного солнца – это то, чего хотят даже боги. С размером и количеством силы внутри этот кусок вполне может быть оружием конца небес или же ядром более низкого артефакта. А если вы сможете найти еще подходящих материалов, вы точно сможете создать оружие конца небес или низкого качества оружия таинственного бога. Я не вру. На что-то обычное кот удачи не стал тратить бы свое время. Молодой господин, в этот раз вы действительно нашли нечто. Сердце Линчень билось как бешеное. Предмет небесного конца. Оно превосходит даже предметы божественного ранга. А экипировка Таинственного Бога – это словно сфера Стрельца и Близнеца вместе взятые. Представьте только, насколько они могущественные. Если я найду еще других высококлассных материалов и дам их вместе с мистическим золотом Красного Солнца в кузню, мне сделают оружие. «Конца небес или же Таинственного Бога?» – спросил Шепча Линчень. Если он поменяет свое оружие божественного ранга, что у него в руках на оружие конца небес, насколько же сильно возрастет его сила. Цюэра смеялась, а ее голос был медленным и ленивым. Это невозможно. Человек не сможет создать предмет таинственного бога. Способностей людей хватит лишь на то, чтобы сковать предмет конца небес. Да и тех людей, что могут невероятно мало, они могут даже еще и не существовать на забытом континенте. И даже если они есть, вероятность то, что у них это получится, невероятно низка, и все материалы пропадут зря. На забытом континенте большая часть предметов таинственного бога была создана не путем ковки и из великой силы богов, демонов или сильнейших духовных зверей. У них есть много разных способов, чтобы создать такое вооружение. Но любой из этих способов очень долгий и невероятно долгий. Остальные же пришли к нам от дворфов. Только дворфы могут сковать оружие таинственного бога. Дварфы. Но именно из-за этого все хотели, чтобы дворфы ковали им оружие. И в этой схватке за дварфов они были жестоко истреблены, пока совсем не исчезли с забытого континента. Оставшиеся Дварфы, должно быть, скрылись и никогда не видели ни Солнца, ни Луны, а может, они полностью истреблены, кто знает. Ци Уэ жила тысячи лет, и ей известны вещи, неведомые другим жителям забытого континента. Лин Чень полностью осознал печальные слова Ци Уэ. Даже если у него и есть этот кусок, то если ему сильно повезет, и он найдет кузнеца, Даже при этом далеко не факт, что они смогут удачно сделать это оружие. Теперь не было смысла думать об этом, потому что касаться мистического золота Красного Солнца чрезвычайно горячо. Лен дотронулся и попытался поднять его из земли, но не смог его поднять, потому что у него нет умения горного дела. Для высококлассной руды требуется высший уровень горного дела. Линчень был полностью боевым классом, он даже не пытался добывать руду. Да о чем тут говорить, он даже не был в школе горного дела, и даже если бы он знал ее, она бы была все еще недостаточно хорошо развита, чтобы добыть эту священную для гномов руду. «Молодой господин, вы не можете вытащить ее?» «Мистическое золото Красного Солнца очень горячее, и это может нанести вам вред. Молодой господин, вам не стоит беспокоиться!» Увидев, как Линчень безуспешно пытается достать, сказала цюэ «Я не учил горного дела», – застенчиво сказал Линчень. Линчень продолжал рыть мягкую землю, но она возвращалась на старые позиции, закрывая мистическое золото. Он встал и беспомощно сказал Я могу попросить только высокоуровневого Нипа прийти и достать его. Но как только я уйду отсюда, кот удачи вернется и раскопает его, и сбежит. Циуэ сказала. Робость этого кота – это величайшая слабость этого жирного кота. После того, как его нашли, даже на месте, где он нашел сокровище, он не вернется туда в течение нескольких лет. Это хорошо тогда. Что ж, тогда... Это место на границе призрачных земель. Здесь нет животных или даже травы. И шанс того, что сюда кто-нибудь придет и будет рыскать в поисках, крайне мала. Так что в этом месте не будет тронуто еще несколько лет. И пока кот удачи сюда не вернется, эта руда вне опасности. Алин Чень, как и любой адекватный игрок, готов ждать ради такого оружия. ВАХ! Он слышал у себя в голове, как ЦУФ вздыхает. Или же зевала. И после ленивым голосом продолжила. Я проснулась недавно, но мне снова нужно спать. Молодой господин, плотность газа нежити очень высока. И если я не пойду спать, даже мое духовное тело получит повреждение. Воздух наполнен смертью. Молодой господин, будьте осторожны. Ах, да, я должна сказать вам, молодой господин, если вы хотите поймать кота удачи, Схватите его тело, пока он не осознал этого. Но кот удачи дух неба и земли, и на него не действуют любые эффекты контроля. Однажды его пытался заморозить великий дракон своим дыханием, но в итоге ничего не вышло. И пока он обладает такими навыками, обнаружение к нему не подкрасться. Поэтому молодой мастер должно быть единственный, кто может его поймать. Ах! Лин Чень был ошарашен, но потом до него дошло. Ты имеешь в виду лунную кару? Молодой господин умен. Лунная кара обладает подавляющей способностью. И ни одно создание не сможет сопротивляться ей под небом. Даже кот удачи не может. Но с нынешними силами молодого господина не сможет поймать кота удачи. Кот никого не подпустит к себе. Ни никого ближе, чем на 50 метров. На данный момент область вашего контроля составляет 13 метров. Но как только молодой господин возьмет 50-й уровень или выше и увидит кота удачи снова, он сможет действительно поймать его. Глава 96. Призрачные земли. Радиус лунной тени равен уровню ленчения. Как и сказала Циуэ, если уровень ленчения будет 50 или больше, Тогда и радиус этого умения будет больше 50 метров. И когда это произойдет, Лин Чень сможет поймать кота удачи в радиус. Если его скорость будет достаточно хорошей, и он сможет покрыть 50 метров за 5 секунд, то тогда он сможет поймать кота удачи. В сердце Лин Ченя стало биться сильнее. Поймать кота удачи, и тогда он, возможно, даст еще одно сокровище. Кота удачи еще никто никогда не ловил, и наверняка это будет отличное достижение. Но, с другой стороны, Циуэ сказала, что кот никогда не приходит в места, где много людей, и что увидеть его один раз уже великая удача. Отсюда вопрос, как поймать его, если неизвестно, где его искать. «Как я могу найти кота удачи?» – спросил Линчень после момента раздумий. «Вы не можете найти кота удачи. Если вы хотите столкнуться, вы просто должны быть удачливыми. То, что господин увидел его сегодня, значит, что у вас хорошая удача. Я больше не могу, теперь я точно спать. Тут довольно страшно, так что будьте осторожны». Циуэ замолчала и больше не говорила. На данный момент она могла бодрствовать не более 10 минут в день. «Возможно ли, что удача повышает шанс встречи с ним?» Лин Чэнь посмотрел на свою характеристику удачи 9 очков. Когда Сяо Хуэй поднимет уровень на третий, тогда его удача должна стать 10. Предел для обычного игрока. Когда же Сяо Хуэй достигнет 40 уровня, его удача станет равна 15. А это уже авторитетно. После того, как он спрятал руду, Лин Чэнь призвал коня и поскакал дальше на восток. Через полчаса. Дзинь! «Вы вошли в призрачные земли!» Все еще был день, но выглядело все как ранний вечер. Воздух был наполнен густым серым газом, из-за которого было плохо видно, что впереди. И тут подул холодный ветер. Ветер имел прогорклый вкус. И пошли разные жуткие звуки, от которых волосы становятся дыбом. Это были действительно призрачные земли. Если кто-то не обладал достаточным мужеством, они бы даже не смогли сделать внутрь и шага. Лин Чей молча размышлял. Спрыгнув с лошади и сразу ее отозвав, после чего достал свое оружие и вошел в этот темный мир. Готовиться ко всему. Яху! Ви, -ви, ви ха ха Ха! Тут были все виды звуков, что способен заставить человека дрожать от страха. И чем дальше он проходил, тем толще был туман нежити. Лоб линчения покрылся потом. Даже для него находиться в таком месте немного страшно. Минус сто, минус сто, минус сто. Над головой линчения стали появляться одна за другой красные цифры. Одна в секунду заставляя оха линчения очень быстро исчезать. Как только он их увидел, сразу достал миску риса и мирного города и быстро ее съел. Внезапно весь холод в его теле растворился, и легкое жужжание в голове прошло. Стало намного лучше. Цинь! Вы использовали рисовую кашу. Восстановление ОЗ. Плюс 10. Влияние дыхания смерти ослаблено на 10 минут. Минус 10, минус 10, минус 10». Влияние дыхания смерти внезапно снизилось на 10%, это было неплохо. Лин Чень посмотрел на Сяо Хуэ рядом с собой. Тот сидел с важным видом, окруженный газом нежити, а ее состояние ничем не отличалось от нормального. Там не было никаких цифр, значит, не было урона. Ему было абсолютно все равно. — Сяо Хуэ, ты гад! — нежно сказал Лин Чень, продолжая двигаться вперед, но остановился через несколько метров. Из темноты стали появляться фигуры одна за другой. Зомби. Категория. Нежить. Уровень. 15. ОЗ. 638. Тела мертвых, поднятые от влияния дыхания смерти. Теперь они ненавидят все живое. И они будут использовать все свои руки, чтобы разорвать все живое. Таланты. Высокий показатель атаки и защиты. Скорость передвижения крайне медленная. 70% сопротивления ко тьме. Атакующие способности. Сильно размахивает руками. Одно попадание наносит огромный урон. Из тумана, следуя на запах жизни, медленно шли прямо на линчение мертвецы. Их тела были темно-зеленого и черного цвета. Они носили рваную одежду, а большая часть тела уже сгнила. Они шагали чрезвычайно медленно, делая каждый шаг, только раз в 2 секунды. В этом месте с таким оружием, в которую не каждый игрок войдет, не каждый рискнет драться с монстрами с таким внешним видом. Взгляд Линченя блеснул, и он рванул им навстречу. Удар Линтяня! И повторил его несколько раз. Минус 642, минус 647, минус 784, минус 1292. Взрыв высвободился от ударов парящего облака и клинка западного ветра. И звук был, словно ленчень ударил об скалу. Эти тела зомби были действительно крепкими, и пусть они погибнут от критического удара лентяня. Крик, который они издают, когда погибают, будто вопли за ада. Когда все зомби в пяти метрах вокруг ленченя погибли, с каждого трупа выпало по медику начал двигаться. Пять медиков попало к линчению в инвентарь. Он встал напротив тел мертвецов, постояв две секунды и отошел на два шага от них. После пошел грустно на Видно, что Сяохуэ решил их не есть. Минус 15, минус 15, минус 15. Скорость потери ОЗ линчения немного увеличилась. Как только он зашел немного глубже. Когда он прошел еще сотню метров, Темный туман сократил его видимость на 10 метров, а его здоровье стало тратиться на 30 в секунду. Линчень съедал периодически рисовую кашу и после делал глубокий вдох. Тут перед ним появилась полностью зеленая фигура. Ядовитый зомби. Категория. Нежить. Уровень. 15. Ранг. Элита первой звезды. ОЗ. 15 Из-за того, что его тело сильно сгнило, он стал ядовитым зомби. Чувствуя отвращение к любой форме жизни, он будет пытаться разорвать любое живое существо собственными руками. Таланты. Высокий показатель атаки и защиты. Скорость передвижения крайне медленная. 70% сопротивления к тьме. Каждая атака с 30% шансом может повысить статус «Отравлен» на 10 секунд. Это наносит урон 30 ОЗ в секунду после отравления. Если яд зомби коснется тела, то вы будете отравлены 100%. Атакующие способности. Сильно размахивает руками. Одно попадание наносит огромный урон. Взгляды ядовитых зомби заставили линчения чувствовать себя некомфортно. Разница этими зомби и обычными была в ОЗ и тем, что они могут отравить из-за чего их боевые характеристики сильно возросли. Но то, что действительно удивило Ленченя, это 19 теней, что появились перед ним. И все они элитные зомби. Появилась целая группа элитных монстров. От такого давления он почувствовал тошноту. Линченя сразу проявил инициативу. Хотя эти зомби ядовитые, но скорость их не повысилась. И это значит, что они не представляют опасности для Ленченя. Он рванул к ним и нанес два удара Лентяня. Один этот удар был критический. И зомби погиб. После чего Ленчень начал убивать оставшихся ядовитых зомби двойной атакой. Дзень! Вы успешно убили элитного монстра первой звезды ядовитого зомби. Престиж плюс 15, ОУ плюс 15.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 Это получается, что у него будет бесконечный прирост ОУ и престижа. Эта идея была прекрасной, но, к сожалению, этого не случилось. Когда он убил 30-го ядовитого зомби, вокруг новых не появлялось, и был только холодный ветер. Ленчень стоял на месте и ждал следующие 5 минут. Но новых зомби не появлялось, даже мертвые зомби не исчезли за эти 5 минут. Догадка Линчиня была верна. В призрачных землях мертвые тела не исчезают, потому что они уже мертвы. И в этом смертельной среде они снова встают через какое-то время. Линчен огляделся вокруг и продолжил идти вперед. После убийства 30 ядовитых зомби он получил 450 престижа и 450 ОУ. Линчень уже путешествовал полчаса по призрачным землям. И достиг их середины. Все в мирном городе говорили, что люди, вошедшие в кряж тихой души, через темные глубины в призрачных землях, не возвращались. И сейчас он был все ближе к этому месту. 50, минус 50, минус 50. От дыхания смерти скорость потери ОЗ становилась все быстрее и быстрее. А его шаги все медленнее и медленнее. Но его внимание было все так же высоко. Глава 97. Три лорда нежити. Согласно информации, полученной в мирном городе призрачные земли были в длину примерно 10 километров. И где-то в глубинах призрачных земель вход на кряж Тихой Души. И пока он передвигался, он отмерял расстояние, и он уже прошел 9 километров. Еще пару сотен метров, и он будет на кряже Тихой Души. Вместе, откуда никто не возвращается. Минус 50, минус 50, минус 50. Из-за того, что он теряет 50 ОЗ в секунду, его здоровье быстро таяло. Линчень постоянно пил зелье, и сейчас желтые уже закончились. А из 500 зеленых оставалось 200. Он собирался только разведать местность, он не думал, что он начнет так быстро использовать зелья. И с его нынешней скоростью их поглощение из ему хватит лишь на 20 минут. Когда это понадобится, он быстро вспрыгнет на лошадь и поскачет из этого места. Так как призрачные земли – это особое место, тут нельзя использовать свиток телепорта. Пройдя еще 500 метров, вдалеке он увидел черный силуэт на горе. Он посмотрел на него внимательно и понял, что он был похож на дьявольский замок. И люди не смели взглянуть на него больше раза. Это кряж тихой души? Видимость в призрачных землях низкая. Он мог разглядеть только мутные очертания. Но это также значит, что до места, откуда никто не возвращался, меньше чем сотни метров. Шаги линчения замедлились еще больше. Будто он проверял землю, на которую наступает. И тут Хуэй рядом с ним остановился и издал предупреждающий лай. Линчень приподнял брови и остановился, покрепче перехватив оружие. Чир-чип-чип-чип-чип-чип-чип. <ч mari> смех прилетел эхом к нему. Перед ним в тумане появилась тень, медленно шагающая к нему. Это был плавающий в воздухе накидка. Под плащом можно было разглядеть ухмыляющийся череп. Нежить-призыватель. Категория. Нежить. Уровень. 15. Ранг. Босс. ОЗ. 7800. Нежить-прерыватель, созданное дыханием смерти. Он может манипулировать мертвыми телами. Когда они умирают, если не уничтожить их реальные тела, он продолжит вызывать еще больше нежити, которое умерло. Таланты. Может свободно подняться на 5 метров и двигаться в воздухе. 70% сопротивления к темной магии. Атакующие способности. Призыва воина-нежити. Управляет телом мертвого воина, чтобы атаковать цель. Призывает в 15-20 воинов-нежити. У них такие же навыки, как у обычных воинов. Может призвать одновременно троих. Нельзя убить в мертвой среде. Призыв волков нежити. Управляет телом мертвого волка, чтобы атаковать цель. Все призванные волки 15 уровня и элита двух звезд. Может призвать за раз двоих. Невозможно убить в мертвой среде. Передвижение мертвых. Может телепортироваться на короткие дистанции по земле и по воздуху. За раз на 5 метров. Перезарядка 3 в секунду. Нежить-призыватель рассмеялся, и из тумана вышла новая фигура. С настолько тяжелыми шагами, что их было четко слышно. Вскоре его тело можно было разглядеть. Все его тело было зеленое, и был он смесью человека и животного. Это был гигантский тролль. В каждой его руке была кровавая мачете. Троль дуальщик Категория. Нежить. Уровень. 15. Ранг. Босс. ОЗ. 16800. Слабейший из стражей подземного мира. Он имеет жестокий и кровожадный характер. Рубить тела живых – величайшее его наслаждение. Таланты. Очень высокий показатель атаки. Очень высокая скорость передвижения. 50% сопротивления магии тьмы. Атакующие способности. Жестокий удар. Делает режущий удар перед собой своими клинками. Все цели в 4 метрах получают урон дважды. 2% шанс моментального убийства. Кровь монстра. Когда показателю Z ниже 30%, он наполнится огненной яростью. Его защита становится нулевой, а сила атаки повышается на 50%. Дальность атаки увеличивается на 5 метров хе хе хе чирп чирп чирп чирп Позади раздался другой глумящийся звук. Линчень обернулся. Там была еще одна фигура в плаще, таком же, как и у призывателя. А под плащом был такой же страшный улыбающийся череп. Единственное различие было в том, что у него из-под плаща торчала костяная рука, держащая длинный нефритовый посох. Нежить-разрушитель. Категория. Нежить. Уровень. 15. Ранг. Босс. ОЗ. 8800. Нежить-призыватель, созданное дыханием смерти. Может контролировать низкоуровневую нежить. И крадет жизнь и живых. Таланты. Может свободно подняться на 5 метров и двигаться в воздухе. 70% сопротивления к темной магии. Атакующие способности. Серп смерти. Призыв серпа зла, что режет всех живых перед собой. Дальность атаки 10 метров. Наносит урон, равный 350. Неэффективно против нежити. Перед использованием поет 1-3 секунды. Использование очень часто. Вихрь ада. Вихрь нежити, что призван из подземного мира. В области 15 метров наносится 300 темным уроном. Есть 25% повесить статус замешательства на 5 секунд. Для активации надо опустить здоровье ниже 50% ОЗ. Перед использованием издается низкочастотный шум. Передвижение мертвых может телепортироваться на короткие дистанции по земле и по воздуху. За раз на 5 метров. Перезарядка 3 секунду. Прямо перед ним нежить-призыватель и тролль дуальчик, а за ним нежить-разрушитель. Три босса 15 уровня. Начнем. Линчен не бежал. Он медленно поднял руки, после чего резко развернулся и побежал назад. К боссу, что представляет самую высокую опасность. нежить разрушителю Как только они столкнулись, Лин Чень быстро атаковал. Нежить-разрушитель телепортировался от него на 5 метров, там, где Лин Чень не сможет его достать. Все его тело покрылось тьмой, он начал хохотать, после чего создал серп смерти. Лин Чень спокойно увернулся от него. За ним тролль бежал к нему, но Лин Чень не оборачивался. Увернувшись еще от одного удара серпа смерти, его правая рука – С парящим облаком ударила в разрушителя. Минус 2251. Парящее облако ударило нежить разрушителя в воздухе. Боссы магического типа имеют хорошую атаку и большой радиус, но чрезвычайно маленький уровень ОЗ и защиты. Пусть разрушители тролль были боссы одного уровня. Но ОЗ разрушителя было в два раза меньше, и один удар ленчения снял ему. 1 четвертую его ОЗ. Как только парящее облако отняло четверть ОЗ разрушителя, тот упал. Игнорируя его, линчень обернулся к троллю за ним. Он бросился на него со всей своей силой и быстро направил на него парящее облако. Но мачете тролля уже летели в линчене. Даже при условии, что тело тролля было большим, он был очень быстрым. Линчень подсчитал для того, чтобы догнать его. Тролль должен иметь скорость минимум 140 или 150, а это больше, чем на 10 раз, чем у него. Банг. Два мачете упало на землю с оглушительным звуком. Он вырвал их обратно, и пыль поднялась повсюду. В земле появились две линии, длинные и глубокие. Возможно, этот удар и не убил Линченя, но сильно бы портил крови. Но с такой сильной атакой и скорость передвижения его слабости очевидна. После удара ему нужно время, чтобы вырвать свои клинки и нанести новый удар. Линчень отпрыгнул в сторону, когда был снова атакован разрушителем, чтобы он смог снова атаковать. После того, как он упал, ему нужно примерно 2 секунды. АУ! В темноте светилось 6 красных огоньков. Это те, кого призвал призыватель. Два демонических волка-нежити, а за ними трое воинов-нежити и у каждого в руке по мечу. И все они элитные мобы двух звезд. Только что призыватель призвал шесть элитных монстров двух звезд, которых нельзя убить. Хумпф! Этот звук вышел изо рта Ленченя. Стоя напротив двух волков и трех воинов-нежити, И он все же напал на них. Когда он был рядом, волки бросились, попытавшись укусить его. Линчень сразу определил траекторию волков. Не снижая скорости, он двинулся немного налево, давая одному из волков укусить себя. И после небольшой паузы рванул вперед, оставляя двух волков позади. После чего нанес два удара линтяне по воинам нежити. «Па-па!» После его удара было два звука, от того, что тех двух, что ударил Линчень, отлетели на три длинных их тела и упали. Скорость восстановления Линченя была немыслима для того, кто только что атаковал. После атаки он быстро убрал руки и тело от атаки воина-нежити. Линчень посмотрел на разрушителя в воздухе. Что-то темное, серповидное летело к нему. Он не думал, а просто сразу прыгнул. И сразу под ним пролетел серп. Ленчень в воздухе замахнулся, нанес удар лентяня по нежитью разрушителя. Минус 812. Минус 1620. Максимальная высота нежити разрушителя была 5 метров. И это было недостаточно, чтобы скрыться от ленчения. Он легко доставал парящим облаком, да и не только парящим облаком. Ударом лентяня тоже. Как только разрушитель получил урон, он снова стал падать вниз. Но к моменту, когда он был перед Ленченем, волки уже были перед ним, как и войны нежити. И тролль со своей атакой тоже был уже в нескольких метрах от него. Ленчень молча оглядел всех и подняв руку вверх... Лунная тень! В призрачных землях свет лунной кары был особенно ярок. Эта способность покрыла 13 метров. Все попали под действие этого заклинания, были заморожены, кроме призывателя. Но у него нету атакующих способностей, поэтому Ленчень проигнорировал его. Ленчень поднял свои руки и готовясь нанести двойной удар лентяня по разрушителю. Минус 1546, минус 1552, минус 1546. Минус 1552. И на это ему понадобилась только секунда. А ОЗ разрушителя закончились. Но он все еще висел в воздухе. Линчень быстро обернулся и посмотрел на тролля. И тихо сказал ⁇ Следующий ⁇ Глава 98. Дверь в подземный мир. Часть первая. Призватель был единственным, кто не попал под действие лунной тени. Класс призывателя, у него была слабая защита и никаких атакующих способностей. Призыватель нежить постоянно выпускал черные частицы, но волки и воины не слушали его команд. Для каждого призывателя есть лимит на призыв, а нежить призыватель уже призывал всех, кого мог. И теперь он может только беспомощно наблюдать. Каждая секунда для ленчения была бесценна. После убийства разрушителя Ленчень обрушил град ударов по троллю. 2960, минус 1482, 1483, минус 1446. Две атаки серии атак нанесли урона на треть ОЗ. И в тот момент, когда тень луны закончилась, тролль и мертвецы сразу побежали к Ленченью. Тело мертвого разрушителя упало на землю, а из его тела упало что-то черное рядом с линчением. Тролль поднял свою мачете, намереваясь нанести удар по голове линчения. Призывные монстры блокировали пути отступления линчения. Если линчень отступит, то попадет под атаку воинов-нежити. Он посмотрел на ОЗ тролля, выражение его лица мрачилось. Он просто стоял и ждал, когда на него упадет два мачете. Одержимость воинственного духа! Удар лентяне! Четырехугольная звездная формация! Бам-бум! Используя одержимость воинственного духа перед троллем, он использовал левую руку, чтобы атаковать его, а правую для четырехугольной звездной формации. И одновременно с тем, как лентяне использовал эти навыки, в него врезалось два мачете. Минус 320, минус 318, минус 2944, минус 11300. Здоровье Линченя упало почти до нуля. В то же время сильная отдача оттолкнула его, и он чуть не упал на землю, но быстро вернул равновесие. После чего быстро выпил зеленое зелье, чтобы не умереть. После чего он вспомнил гигантскую цифру, что выскочила над головой тролля. 10 тысяч урона. Это был критический урон от четырехугольной звездной формации под одержимостью воинственного духа. И вся нежить, что окружала Ленченя, была отброшена назад под воздействием силы четырехугольной звездной формации. Цинь, вы успешно убили босса 15 уровня, нежить-разрушитель. Престиж плюс 150, ОУ плюс 150. Цинь, вы успешно убили босса 15 уровня, тролль-дуальчик. Престиж плюс 150, ОУ плюс 150. Предмет, что выпал с тролля, был моментально подобран Сяо У Линчения не было времени смотреть, что это было. Видя, что оставшаяся нежить еще не поднялась, он побежал к призывателю. Не было сомнений, что класс призывателей – сильный класс. Они могли призвать монстра, что способен остановить армию. Но была и обратная сторона. Их должен защищать. Ведь если обойти этого монстра, но призыватель еще более хрупкий, чем маг. И нежить призыватель тоже к ним относится. Единственная его защита то, что он может парить в воздухе. Да и то недостаточно высоко, чтобы уйти от линчения. Конечно, многие классы не могут атаковать, не по горизонтали. Но ленчень мог. Упавшая нежить уже начала подниматься. Ленчень уже был... Над ними и ударил и сказал «Вы останетесь тут». Используя взрыв лентяня, он направил его на призывателя. Призыватель смог увернуться от его удара, опустившись на 3 метра. Но Ленчейн не растерялся и использовал один взрыв лентяня. Банк! Минус 810. Получив урон нежить, призыватель упал на землю. Ленчень сократил дистанцию между ними за два шага и сделал два удара лентяня. Минус 3050, минус 1532, минус 1528, минус 1519. Хотя Нежить призыватель был боссом 15 уровня, у него было только 7800 ОЗ, в два раза меньше, чем у тролля. Первые два удара Лентяня нанесли значительный урон, а следующие два удара Лентяня добили его окончательно. С дикими воплями Нежить призыватель упал к ногам Ленченя а его монстры, что он призывал, упали, как деревянные истуканы. «Дзинь! Вы успешно убили босса 15 уровня Нежить-Призыватель. Престиж плюс 150, ОУ плюс 150». Линчень выдохнул. Затем в тишине огляделся, в тумане больше не было никаких фигур. Три босса 15 уровня лежали у ног Линченя. Это не заняло много усилий. Даже тролля он убил с двух серий атак. После того, как он убил эту могущественную нежить, Сяо Хуэй собрал выпавшие с них предметы. С них выпало три предмета, и один из них были золотые серьги. Проклятые серьги. Категория. Серьги. Ранг. Золотой. Требования. Маг 15 уровня или выше. Темные серьги, пронизанные дыханием смерти, содержат в себе могущественную магию, но будет поглощать ОЗ. Характеристики. Сила магической атаки плюс 25, интеллект плюс 10, восстановление ООЗ в секунду минус 10. Характеристики проклятой Сергеи были хороши. Они давали много силы и заклинаний. Но обратная сторона тоже очень опасна. Любой маг очень хрупок. А вместе с Сергой надо быть вдвойне бдительным. Другие два предмета были нагрудник с изображением отвратительного умения и пара перчаток из костей скелета. Темный нагрудник. Категория. Броня торса. Ранг. Золотой. Требования. Воин 15 уровня и выше. Черный нагрудник, окруженный дыханием смерти. Имеет высокое сопротивление темной магии. Характеристика. Защита плюс 45, сила плюс 7, выносливость плюс 7. Сопротивление темной магии, плюс 5%, иммунитет к проклятиям. Скелетные перчатки, категория, перчатки, ранг, золотые, требования, 15 уровней. Темные перчатки, что имеет украшение руки скелета. Испускают ауру ужаса. Таланты, защита, плюс 17, атака, плюс 10, меткость, плюс 5, шанс критического удара, плюс 3. Сопротивление темной магии, плюс 3%. Все три предмета были золотого качества. Два их мог одеть Линчень прямо сейчас, что Линчень сразу и сделал. Помимо трех предметов, там была странная кристаллическая вещь и свиток, что испускал бледно-белое свечение. Камень мертвых. Категория. Энергетический кристалл. Ранг. Низкий. Атрибут. Тьма. Эффект. Установив, дается иммунитет к дыханию смерти к проклятиям, тьме, смертельному состоянию. На один час по прошествию времени исчезает. Свиток навыка. Кровь троицы. Требование. Десятый уровень для любого класса. После использования появляется способность кровь троицы. Может быть использована, когда УЗ ниже 30%. Когда использована в вас просыпается ярость. Защита понижается до нуля, атака повышается на 50%. Нельзя улучшить и нельзя использовать с другими способностями, увеличивающими силу атаки. Этот черный кристалл низшего качества, к тому же он может быть использован не так долго. Но в этой среде он будет крайне эффективен. Линчейн сразу его вставил в лунную кару. Неожиданно произошла черная вспышка и удушье прошло. Потеря ОЗ прекратилась, и даже зрение улучшилось. Но этот свиток был уже не так полезен. По сути, если он использовал жертвоприношение души, то этот навык использовать уже нельзя. До этого Сяо Хуэй не ел зомби и других мертвецов, но он поглотил трех боссов нежити. Он стоял напротив тел и широко открыл рот. Из него, как обычно, вышел свет, что стал обволакивать трех боссов за раз. После того, как Сяо Хуэй съел трех боссов, его опыт поднялся на 12%. После чего он выплюнул еще больший черный камень, чем был до этого. Черный кристалл, категория, энергетический кристалл, ранг, высокий, атрибут, тьма, эффект, иммунитет к проклятию, тьме и смертельному состоянию. По сравнению с камнем мертвых, кто был на небольшой период времени, черный кристалл, Давал это навсегда, особенно радовало присутствие защиты со смертельным состоянием. Это значило, что он не должен больше бояться самого опасного статуса – смерть. Темный кристалл был также сразу же установлен в лунную кару, и теперь 10 из 12 слотов было занято. Мысли пришли в порядок, остался только страшный ветер, и кряж тихой души смотрел на линчение, словно род дьявола, который ждет чтобы в него вошли. Глава 99. Дверь в подземный мир. Часть 2. После установки Камня Мертвеца Озе Ленчене перестало таять в призрачных землях. Но это его пугало. Возможно, теперь он привлечет на себя еще большую опасность. Это заставило его уделять больше времени на поиски возможной опасности. Размытое изображение перед ним говорило, что рядом со входом на кряж тихой души ему оставалось меньше 100 метров. Только что он встретил трех боссов лордов 15 уровня, но они не представляли реальной опасности. Есть бесчисленное множество экспертов на забытом континенте, что смогли бы с ними разобраться с ними тремя: Кряж тихой души, что же там скрыто? Топ. Линчень полностью восстановил ОЗ и ОМ, и тогда он двинулся вперед. С каждым шагом он был все ближе к месту, где каждый умрет. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Во всем мире он слышал только звук своего сердца и собственные шаги. Понемногу он стал лучше видеть кряж тихой души. Линчень посмотрел наверх и заметил, что с места, откуда он смотрит, кряж тихой души выглядит как череп. Передвигаясь все ближе, это действительно был череп, а его черный рот был входом: 10 шагов, 20 шагов, 50 шагов. Ау! За ним Сяо Хуэ издал звук. Это было негромко, но в этой тихой среде ленчень от неожиданности подпрыгнул. Он остановился и повернулся, думая ответить, но это был не предупреждающий лай Сяо Хуэ. Когда он чувствовал опасность, он лаял более резко. Ау! -у -у -у -у! Сяо Хуэй стал тереть своей лапкой о ногу енченя. И как только тот его заметил, побежал налево. Ленчень был ошеломлен некоторое время, а потом побежал за Сяо Хуэем, который стал его звать. Ленчень посмотрел, куда бежал Сяо Хуэй, но увидел только серый туман и гладкую темную землю. И больше ничего страшного. Однако Лин Чин видел, насколько сильной способностью обладал Сяо Хуэй. Если он остановился тут, значит на это есть причины. Подумав немного, он попытался сделать шаг вперед. После он неуверенно сделал шаг вперед и коснулся земли, смотря на которую смотрел Сяо Хуэй. И в этот момент, когда он дотронулся, появился волшебный свет перед его глазами, а гладкая земля начала таять открывая черную дыру в земле. Дыра была в один метр длиной, и он мог разглядеть лестницу, что вела на дно. «Дзинь, вы нашли скрытую область, темный проход, престиж плюс 50». Глаза Святого Духа у Сяо Хуэ могут находить скрытые области. И сейчас он, используя свою способность, нашел его первую скрытую область. Даже если он нашел ее в призрачных землях. Скрытые области чрезвычайно трудно найти, ведь в основном они скрыты в местах, куда заходят редко люди. Это место, куда страшились войти круглый год. Это место было наполнено мертвецами. И более того, эта скрытая область была рядом с кряжей тихой души. Темный проход. Проход. Возможно ли, что этот путь куда-то ведет? Помимо того, что скрытые области тяжело найти, в них также может быть скрыта великая опасность. Это так же, как когда он упал в пещере в деревне новичков. Это также была скрытая область, и она была в опасной зоне, что значит, она будет более опасной, чем в деревне новичков. Линчень уставился в темную дыру, думая, куда она его приведет. Потом он осторожно наступил правой ногой на первую ступеньку. Он готовился идти дальше, внутрь этого прохода. В этот момент он услышал звуки шагов, идущих из пещеры. Он перестал двигаться и перестал дышать. И приготовился. Шаги стали громче. Теперь очевидно, что он выходит. Линчень отступил. Он сделал три шага назад от пещеры и наморщил лоб. В его левой руке – парящее облако, а в правой руке – клинок западного ветра. Его глаза были направлены на скрытый вход. Шаги были все ближе и ближе, тяжелее и тяжелее. И, наконец, некий человек вышел изнутри. Когда Ленчень заметил его, этот человек заметил Ленченя. Они оба замерли. Это был человек, а не нежить. Ленчень узнал это с первого взгляда, потому что... Хоть цвет лица его и был бледным, его глаза были яркими. И казалось, что у него нормальный характер. У него не было глаз, как у нежити. Его тело было худым. Оно было тонким, как палка. У него было длинное лицо, как у обезьяны, и лысое. С небольшой прядью волос на макушке. Он был одет в рваный синий костюм, и у него была короткая бамбуковая палка. Если бы Ленчень увидел бы его на улице, то он подумал бы, что он нищий. После того, как Человек-Палка заметил его, он вдруг закричал. «Откуда ты пришел, призрак? Кто тебя просил сюда приходить? Ты низкоуровневая нежить. У тебя есть право войти во врата ада. Хм? Подожди, откуда у тебя энергия жизни?» Обезьянолицый наконец заметил, что был неправ. Он быстро посмотрел на Линченя сверху вниз. Внезапно его глаза расширились, и он театрально закричал. «Святые ягодицы! Ты живой!» «А вы разве нет?» – бесстрастно спросил Ленчень. «Эй, ты и я, мы не одинаковые. Я живой. Кто может открыть ворота в подземный мир? Меня нельзя сравнивать с обычным человеком. Ха! Как мне к тебе обращаться?» «Что тут делает такой человек, как ты?» «Ты что, не знаешь, что здесь вход в подземный мир?» «Неверно. С этим страшным ублюдком тут, и рядом с ним никто живой не может пройти. Как ты сюда попал?» Человек сразу повернул голову и посмотрел на кряж тихой души. После полсекунды он сказал для себя, «Этот мальчик не слаб, но все же он не мог победить этого ублюдка. Похоже, этого ублюдка сегодня нет дома». «Вход в подземный мир?» Линчень вспомнил название прохода и сказал тихим голосом. «Что это за место такое?» Худощавый человек, держащий бамбуковую палку, неспешно ответил. «Очевидно, это место, куда попадают души умерших. Почему ты спрашиваешь так много вопросов? Ха, малыш, тебе повезло, что этого страшного ублюдка не было сегодня дома. Иначе ты бы никогда не смог бы уйти отсюда живым». «Хорошо, хорошо, а теперь уходи отсюда, у меня еще есть дела!» После того, как он это сказал, его тело, качаясь, направилось на запад. «Я спросил, что это за место в подземный мир, и что за страшный ублюдок, которого вы всегда вспоминаете?» Ленчень позвал его. Он не представлял, что сможет найти тут живого человека. Поначалу он думал, что он скрытый босс, но позже понял, что это просто живой человек. Не опасный живой человек. Цянь Гунь Гунь. Глаза Сяо могли показывать информацию, только если цель не выше на 10 уровней. Он был удивлен, что детальной информации не было, но была ключевая информация. Это имя. Цянь Гунь Гунь продолжил свой путь еще 3 секунды назад. Казалось, что он рассматривает что-то. После он обернулся и сказал Ленченю то, что заставило его растеряться. Йоу, я могу заметить, что вы молоды, но вы также и богаты. Я, цянь гунь, -гунь чуть не упустил это. Хей, hey, хотя на этой земле нет ничего, что я бы не знал. Я должен быть хорошим человеком и ответить на твои вопросы. Но, если вы хотите получить ответы, дайте мне достаточно денег. Хотите знать, что за место этот подземный мир? Я скажу вам, если вы заплатите мне 10 тысяч золотых. Я всегда исполняю договор, но деньги вперед. За один вопрос 10 тысяч золотых это грабеж. ⁇ Яный господин, дайте ему денег сейчас же. Дайте ему как много, как скажете. Если вы сможете с ним начать торговать, это будет превосходно. День Чень собрался уже орать на этого человека, но Цюэ проснулась и остановила его. Деньчень сразу спросил у нее. Кто он? начала тщательно объяснять. Бизнесмен подземного мира. Цянь Гунь Гунь. Он человек, что может свободно путешествовать между реальным и загробным миром. Не считая его появление бесполезным, он существует уже 10 тысяч лет. Он продает информацию, что недоступна обычным людям. Он настолько же неуловим, как и код удачи. Для мастера встретить его – это огромная удача. Бизнесмен подземного мира цань гунь, -гунь. кто-то важный, о ком так отзывается Цин-юэ. И он в такой потрепанной одежде. Он выглядел как ничем не примечательный нищий. Но вопрос. «У меня нет так много золота. Может, дешевле?» Спросил без помощи на лен «Один вопрос за десять тысяч – это грабеж средь бела дня». Тощий подпрыгнул. «Святые ягодицы, ты пытаешься обмануть меня, цинь гунь -гуня? При помощи запаха я могу почувствовать, сколько приблизительно у вас денег. Но если у вас нету десять тысяч золотых, то я откланяюсь». «Но у меня действительно нет столько денег», — Линчень скривел губы. До того, как он покинул город Лазурного Дракона, он потратил все свое золото. Но подумав о словах Циуэ, он чувствовал, что должен привлечь внимание такого человека. Он решил посмотреть, сколько у него золота. И когда он увидел сумму, он остолбенел. Деньги. 427 583 золотых. Астрономическая сумма на данный момент игры. Что это такое? Откуда столько золота? Где я получил столько золота? Глава сотая. Торговец подземного мира цинь гунь, -гунь. Смотря более чем 400 золотых, Лин Чень был ошеломлен 3 секунды. Откуда пришло все это золото? Может оно упало с неба? Или это ошибка системы? Или он вызвал событие, которое дало ему скрытую награду? После того, как он купил разные зелья в городе Лазурного Дракона, у него осталось несколько десятков золотых. После этого он пошел в оптовый магазин и оставил там 15 золотых. Стоп. Опт. Возможно ли 3000 кристаллов силы, что он оставил? Если каждый продали по 150 золотых, должно получиться 450 тысяч золотых. После взятия 5% комиссии осталось бы 427 500 золотых. И как раз столько появилось. Пинчейн наконец понял, откуда у него такая огромная сумма. Они все от продажи кристаллов силы, а это значит все 3000 кристаллов силы были проданы за один день. На самом деле, после того, как он покинул город Лазурного Дракона вчера, он до сих пор не проверял, сколько у него золота. Это все потому, что когда он покинул город Лазурного Дракона, он потратил все свои деньги, и поэтому не было необходимости проверять их. Если честно, у него не было возможности узнать. Продались ли его элементарные кристаллы силы, и он не мог даже представить, что они будут проданы за первые часы сегодняшнего дня. После того, как игроки попадают в город Лазурного Дракона, игроки должны сделать две вещи. Первое сменить профессию и улучшить свои вещи. Лучшие кристаллы. В этот момент лунные браслеты в большинстве своем низкого качества. И максимум могут Вместить два кристалла. Логично, что раз у них так мало свободных слотов, то один из кристаллов будет обязательно кристалл, который может повысить силу атаки. Увеличение силы атаки это то, что ищут все профессии. Кроме того, все профессии с физическим уроном будут искать такие кристаллы. А во всех магазинах города лазурного дракона продают за 200 золотых. Так как Ленчейн продает по 150 золотых, и так как это только начало игры, 50 золотых это серьезная сумма. И как только первый игрок заметил эту разницу и купил себе такой кристалл, эта новость разлетелась по всему китайскому серверу. Игроки заполонили магазин, боясь, что на них не хватит. Конечно, 3000 кристаллов это немало. Но если сравнивать, сколько игроков играет на китайском сервере, 3000 это смешно. И поэтому магазин распродал все, когда он был забит еще до отказа. Таким образом, 437 тысяч золотых автоматически появились в инвентаре Линчене. Не оповестив о том, что его состояние превышало 400 тысяч. Линчень был в восторге. Он бросил эту ерунду и, достав 10 тысяч золотых, дал их Цинь-Гунь-Гуню. Простите меня, я забыл, сколько я взял с собой денег. Я никогда не хотел дурачить вас. Теперь, когда я заплатил, расскажите, что это за место, подземный мир. С десятью тысяч золотых в руках цинь -гунь, гунь моментально улыбнулся. И посмотрел на Линченя, как отец. Если он хочет потратить деньги на такой небольшой секрет, тогда он супер богатый человек, купающийся в деньгах. Он откашлялся и торжественно сказал: Раслабься, я Цинь-Гунь-Гунь, абсолютно заслуживающий доверия и непогрешимо честный. Подземный мир известен как Мир духов это простое место, куда люди попадают, когда умирают. Как в легендах Запада, так и в легендах Востока есть место Подземный мир, куда люди попадают после смерти. Услышав слова Цингуньгуня, Лин Чень нахмурился и спросил. Это место, куда люди попадают после смерти и реинкарнируют? Реинкарнация? Нет, нет, нет, нет, нет. нет, Застегнутый врасплох Циньгунь закачал головой. Конечно, нет. Несмотря на то, что подземный мир находится на забытом континенте, он был создан Аидом и бесчисленным числом могущественной нежити. Ты знаешь, что такое нежить? Да, их души не рассеиваются, но дыхание смерти оживляет их тела. Пугающими их делает способность к движению. Пока ты был тут, ты столкнулся со множеством зомби. Они низшие среди нежити. Высшие же формы могут обладать ужасающей силой и формой. Еще более высшие формы могут появиться как люди. Они обладают знаниями и мудростью, выше человеческой. Бесчисленное количество лет назад войны на забытом континенте создали нежить всех видов, и слабых, и сильных. Эта нежить принесла огромное страдания и разрушение на забытый континент. После появился Аид, и он был самым сильным среди всей нежити. Он и вся сильная нежить континента собралась вместе и создала место, известное как подземный мир. Этот мир был миром нежити. Под контролем Аида. Нежити в том мире запрещено досаждать живым во внешнем мире. Но и живым в этот мир вход был воспрещен. По мере того, как нежить множилась, подземный мир становился сильнее. Что в итоге создало ужасающую силу. Даже лунные боги не смеют их тревожить. Более того, Аид говорит, что его сила способна конкурировать с силой трех основных лунных богинь. Он действительно силен. То, что сказал Цинь-Гунь-Гунь -гунь о подземном мире и то, о чем он думал, о нем было совершенно разное. Проще говоря, этот мир с неисчислимым количеством нежити. Также Лен Чень размышлял, с какой целью был создан этот мир в этой игре. Возможно ли, что это место, которое смогут достигнуть лишь люди, только ближе к концу игры? У этого Аида такая же сила, как у трех главных богинь. Это также значит, что его уровень – силы святого разрушителя. Подземный мир – это мир мертвых, и живым тут нет ходу. Ты на самом деле коснулся к одному из входов, но я предупреждаю тебя, живой человек, вошедший туда, становится мертвым человеком. Только высокоуровневая нежить может войти в подземный мир. Они, по крайней мере, 50-го уровня. Если ты пойдешь сейчас, ты умрешь. Вы сейчас там, где высвобождается дыхание смерти, создавая эту смертельную среду. В этой среде появляется низкоуровневая нежить. Нежить, созданная в этой среде, имеет право на вход в подземный мир, а могут только бродить рядом, сказал Циньгунь с улыбкой. Тогда как ты можешь проходить сюда? Только не говори, что ты мертвец, спросил Линчень с суровым взглядом. Он был уверен, что этот цинь гунь, -гунь живой. цинь -гунь, гунь посмотрел на него с гордым лицом. Слышал ли ты фразу «Деньги правят миром?» Если у тебя есть достаточно денег, нет ничего невозможного. Ради входа в подземный мир я заплатил кровавую цену. Но после того, сколько разных вещей я нашел там, за множество лет, это не было потерей. Сейчас даже Аид знает мое имя, что позволяет мне пройти в подземный мир. Ту-ту, я ответил на твой вопрос, сделка завершена, мне больше нечего сказать, я откланиваюсь. Подожди! Линчень моментально снова его позвал и быстро спросил. Страшный ублюдок, о котором ты говорил ранее, кто это? Это он убивает всех, кто приходит сюда. цинь -гунь, гунь со свистом развернулся, крутя пальцем. Ответ на этот вопрос немного рискованный для меня. Такие же правила, как и раньше. Перед тем, как я отвечу на вопрос, заплати мне 500 тысяч золотых. 500 тысяч золота? Лицо Линченя почернело. Он противостоял искушению плюнуть ему в лицо. Почему так дорого? Этот темный ублюдок не какой-то там хороший господин. Если он узнает, что из-за меня он провалил, он будет преследовать меня через весь континент, чтобы убить. Пятьсот тысяч, не так уж и дорого. Глаза цинь Гуньгуня блестели. Даже если бы хотел, у не было пятьсот тысяч золотых. Подумав полсекунды, он сказал. Хорошо, тогда скажи мне, какие опасности таятся на кряже тихой души? Почему люди исчезают, когда попадают туда? 200 тысяч золотых. Честная сделка, честная торговля. Юный господин, не злитесь. Цинь-кунь-кунь жаден до денег. Но когда цена вырастет, значит это что-то важное или хорошее. Он поднимает их не случайно. То, что он просит столько золота, значит, что это важная информация или насколько ценен предмет. Если он хочет 200 тысяч золота, это значит, что она стоит 200 тысяч золота. Но у юного господина, кажется, нет столько денег. Даже если вы не можете купить у него информацию, продолжайте предлагать сделки. И вы можете предложить купить у него вещи, и купите их столько, сколько сможете. Голос ЦЮэ заставил проглотить Линченя свои злые слова, которые готовились вырваться изо рта цинь -гунь, гунь видя, что ленчень молчит, лениво почесал нос. «Кажется, у тебя нет 200 тысяч золотых. Хорошо, я пойду по своим собственным делам. Если ты хочешь продолжить жить, не входи в это место». «Подожди, подожди, подожди!» Линчень моментально закричал, видя, что тот уходит. Сделав пару шагов и став перед ним, он сказал. «Ты говорил до этого, что ты нашел некоторые хорошие вещи в подземном мире». «Не можешь мне продать какие-нибудь из них, которые ты не используешь?» «Ты хочешь купить у меня вещи Цингуньгунь обнюхал ленчения, и его глаза засверкали. «Ту-ту, это запах около 300 400 тысяч. Неплохо, неплохо. Эта встреча, возможно, судьба. Вам я продемонстрирую самые дешевые вещи». После того, как торговец это сказал, он взмахнул палкой, и перед ленчением появился список предметов. Успех! сказал про себя Ленчень. Пусть и самые дешевые, но если верить Цюэ, это точно необычные предметы. Он быстро собрался и стал рассматривать предметы, чтобы выставил перед ним Сингуньгунь. -гунь.